Глава 31. Главные мифы и заблуждения. В этой большой главе мы разберем самые распространенные мифы и заблуждения. Поговорим о паранормальном, разоблачим лженауку, посмотрим, как действуют обманщики и мошенники, играя на нашем незнании и доверии. Но прежде мне бы хотелось в целом поговорить о том, почему же люди в 21 веке до сих пор верят в призраков и демонов, в магическое и потустороннее. Почему не обращаются к науке, а пытаются найти ответы в туманных и противоречивых оккультных книжках. Все дело в нашем мозге. Сама природа запрограммировала нас верить. Гораздо проще верить, чем не верить. Что-то, чего мы не понимаем и не можем объяснить, проще принять на эмоциональном уровне, ведь любое неверие требует скептицизма, научного подхода, а все это лишние усилия. Все мы боимся непредсказуемости. Неизвестность нас пугает, поэтому проще вооружиться верой в приметы. От греха подальше, а вдруг, на всякий случай... Лучше сплюнуть через плечо, постучать по дереву, лишний раз посмотреться в зеркало, посидеть на дорожку, скрестить пальцы, не ходить под стоящей лестницей и черных кошек. Мы с вами знаем когнитивные искажения и понимаем, что в основе всего этого иллюзия контроля. А успешные случаи мы, пользуясь эвристикой доступности, задним числом связываем со своими действиями. Ученые даже выделяют такое понятие, как магическое мышление. Это не просто вера в экстрасенсов или привидения. Это такой тип мышления, при котором человек видит связь там, где ее в принципе нет. Вот человек встретил какой-то символ, который решил интерпретировать по-своему. Точно, будет плохой день, это очень плохой знак. И действительно в этот день что-то происходит. Человек мгновенно пытается связать между собой символы, которые случайно встретил, и события, которые произошли. Однако в реальности никакой связи между ними нет. Никак не виновата бедная черная кошка, которая перебежала вам дорогу в том, что руководитель нашел ошибку в вашем отчете и оштрафовал вас. За поражающими воображения с течениями обстоятельств не стоят ни высшие силы, ни злой рок, ни магия, ибо случайности происходит, и они случайны. Магическое мышление прекрасно объясняет веру в суеверие и приметы, наши заблуждения и предрассудки. Магическое мышление неразрывно связано с апофенией. Впервые этот термин употребил в 1958 году немецкий нейропсихолог Клаус Конрад. Он описал свойства психики, заключающиеся в способности видеть взаимосвязи в бессмысленных или случайных фактах, а также находить смысл в неких случайных совпадениях. Наш мозг действительно постоянно ищет закономерности, но зачастую видит их там, где их вовсе нет. В своей книге «Я манипулирую тобой» я описываю несколько любопытных случаев апофении. Один из самых цитируемых примеров апофении в интернете — так называемый эффект «Темная сторона радуги», который открыли фанаты группы Pink Floyd. Именно они нашли занимательную особенность. При проигрывании альбома «The Dark Side of the Moon» одновременно с просмотром фильма «Волшебник страны Оз» от 39 -го года обнаружилось более ста совпадений между текстом и музыкой альбома и событиями фильма. Стоит ли упоминать, что участник группы с юмором комментирует данное совпадение? Он говорит, мы просто технически не могли этого сделать. Мы вообще не могли проигрывать видеозаписи в помещении. Я не думаю, что формат VHS уже существовал в втором году, или я ошибаюсь. Или другой пример. Фанаты сериала Lost соревновались между собой в различных апофеничных теориях. Первостепенных героев много, второстепенных еще больше, сериал длинный, легко попасть в ловушку, считая, что между каждым героем и событиями есть какая-то тайная или зашифрованная связь. Некоторые поклонники «Остаться в живых» суммировали все цифры, когда-либо фигурировавшие в сериале. Кто-то искал невидимые надписи на волнах и облаках, Другие указывали на мистическую роль автомобиля «Понтиак» в нескольких эпизодах, хотя это было связано лишь с нехваткой реквизита во время съемочного процесса. Магическое мышление существует ровно столько, сколько существует человек. Это неотъемлемая часть каждого из нас. Давайте вспомним. Древний человек был неразрывно связан с природой. Вот пошел сильный дождь. Разразилась гроза, сверкает молния. Человека это пугало, но еще больше пугало непонимание того, что происходит. Поэтому человек пытался объяснить природные явления, придумывая в своем богатом воображении всевозможных духов, богов и потусторонние силы. Он начинал молиться выдуманному богу дождя, чтобы тот сжалился». Как вы понимаете, любой дождь рано или поздно кончается. Ну вот, думал древний человек. Конечно, это моя молитва помогла. Но это же классическая логическая ошибка, известная с античных времен. Post hoc ergo propter hoc. После, не значит вследствие. Я очень рекомендую вам прочитать книгу Джеймса Фрейзера Золотая ветвь. Фрейзер прекрасно объясняет магическое мышление. По его мнению, это неправильное использование в целом правильных принципов мышления. Магическое мышление основано на двух принципах. Принципе подобия и принципе заразности. Чтобы понять, почему существует магия, а люди верят в паранормальное и мистическое, разберем их подробно. Принцип подобия предусматривает – что подобное производит подобное. С древнейших времен человек пытался нанести вред реальному врагу, рисуя его изображение на скале или силуэт на земле и нанося увечье рисунку. Или, если первобытный маг находил корень растения, например, корень мандрагоры, внешним видом напоминающий человека, Он полагал, что употребление этого корня в пищу сделает любого сильнее, крепче и здоровее. Во многих культурах считалось, что, например, еда красного цвета полезна для работы сердца, ведь она красная, как кровь. Принцип заразности говорит о следующем. Вещи, которые хотя бы один раз соприкасались друг с другом, продолжают взаимодействовать и отдельно друг от друга – даже на большом расстоянии. На этой идее основана так называемая симпатическая магия. Классический пример — кукла Вуду, о которой мы обязательно еще подробно поговорим. При изготовлении такой куклы маги использовали волосы, ногти или какой-то предмет, принадлежавший будущей жертве. Колдуны считали, что воздействие на куклу они воздействуют и на человека. Уколол куклу — Будет больно и жертве. Обвяжи ниткой горло кукле, человек начнет задыхаться. Такой ритуал кажется многим логичным, ведь в кукле находится что-то от человека, имевшее с ним непосредственный контакт. Принципом заразности пользуются и экстрасенсы, о которых мы тоже будем очень подробно говорить. Они просят принести на сеанс любой предмет человека, о котором нужно будет рассказать. Такой же принцип используют и многие лженауки, например, гомеопатия. Мистическое мышление — это, повторю, неправильное использование в целом правильных принципов мышления. Именно поэтому в основе любого мистического ритуала есть своя логика. Чем более логичными и связанными будут атрибуты ритуала, тем охотнее мы в него поверим. Представьте, Маг обещает приворожить какого-то человека и при этом начинает петь песню про прекрасное далеко и запускать в небо розовый воздушный шар. Ну, вы резонно скажете, что за чушь, какой бред. Потому что вообще непонятно, Причем тут песни и воздушный шар, тем более розового цвета. А вот если я положу на стол вашу фотографию и фотографию того, кого вы хотите к себе приворожить, Начну делать магические пасы, соединять фотографии между собой, капая на них воском свечи. Тут как бы все логично и понятно. Видно, что маг соединяет судьбы двух людей. В принципе, ничего страшного и опасного в суевериях нет. Они для многих создают иллюзию безопасности, а в кого-то вселяют уверенность. Гораздо страшнее, когда люди верят в проклятие и заговоры, порчу из глаз. Для лечения прибегают научным практикам, доверяют свою жизнь и здоровье колдунам, ведуньям и экстрасенсам. Именно поэтому давайте подробно разберемся в самых популярных заблуждениях человечества и посмотрим на них с точки зрения научного познания и здравого скептицизма. И пойдем мы с вами прямо в алфавитном порядке. От астральных путешествий до экстрасенсов. Астральные путешествия В 1991 году Пэм Рейльнеттс Лаури пережила клиническую смерть. Ей делали нейрохирургическую операцию. В мозгу образовалась крупная артериальная аневризма в труднодоступном месте. Врачи применили сложную смелую методику. Они остановили сердцебиение и дыхание пациентки, охладили ее тело до 16 градусов по Цельсию, Отвели кровь из головы. Самое удивительное, несмотря на то, что в момент операции мозг пациентки не работал, она слышала разговор хирургов и наблюдала за операцией со стороны. Точность ее наблюдений была впоследствии подтверждена медиками. Вот, например, что потом описывала Рейнольдс. Первое, что я помню, это звук, похожий на «д». Я слушала этот звук и чувствовала, что он выталкивает меня из макушки моей головы. Чем дальше я выходила из своего тела, тем отчетливее становился этот звук. Я помню, что увидела несколько вещей в операционной. Мое сознание было ясным, как никогда прежде в жизни. Она видела, как хирурги использовали дрель для трепанации черепа. Она слышала, как хирурги обсуждали ее узкие артерии, Она даже знала, кому какие слова принадлежали. Она отчетливо видела рядом своих умерших родственников, которые напомнили ей, что пора возвращаться назад. Рейнольдс испытывала чувство эйфории. Чудо, да и только. Это один из самых известных примеров околосмертного опыта, которые якобы доказывают существование астральных путешествий, когда душа или астрал выходит из тела и парит над ним. Тут же обычно описываются и видения света в конце туннеля. Обратимся теперь к науке. За выход из тела, как показывают исследования, отвечает височно-теменной узел мозга, который отвечает за интеграцию информации, собранной разными органами чувств и формирует при этом общее восприятие человека. Если эта часть мозга повреждена, у пациентов может появляться ощущение выхода из тела. Ученым удалось получить точно такой же эффект астрального путешествия, просто стимулируя током височно-теменной узел. Более того, ряд исследователей, изучающие этот феномен, проводили эксперименты. Они писали сообщения на карточках и клали поверх медицинского аппарата. Ну, и если душа выходит из тела, видит свое тело, врачей, обстановку, слышит разговоры, то и карточку с посланием она должна увидеть. Конечно же, ни один пациент, который сообщал, что парил над телом во время операции, не видел никакую карточку и не мог сообщить, что на ней было написано. А как же свет в конце туннеля? Наверное, нет на свете ни одного человека, кто не слышал бы об этом феномене. Люди, пережившие клиническую смерть, рассказывали потом, что видели длинный туннель, по которому летели, и яркий белый свет в конце, который, по их уверению, ведет загробный мир. Причем все описывают одно и то же. Это ли не прямое доказательство наличия души? Нет. Для объяснения этого феномена обратимся к исследованию, в котором участвовали пациенты с сердечным приступом. Оказалось, что у всех, у кого была зафиксирована клиническая смерть и кто видел свет в конце туннеля, был сильно превышен уровень углекислого газа в крови. Дисбаланс газа в кровотоке приводит к возникновению гипоксии, то есть кислородного голодания. Из-за недостатка кислорода в сетчатке глаза и в коре головного мозга у человека первым начинает отключаться периферийное зрение. Возникает феномен так называемого «туннельного зрения». И, возможно, система распознавания образов, поэтому он видит светлый участок, окруженный как будто бы черным туннелем. Кстати, те же процессы отвечают и за галлюцинации, которые люди начинают активно видеть в последние секунды. Нехватка в мозгу кислорода приводит к видениям и вызывает всепоглощающее чувство спокойствия. Неудивительно, что Рейнольдс видела умерших родственников и испытывала чувство комфорта. Виною — кислородное голодание. Но это не объясняет, почему Рейнольдс знала многие детали того, что происходило во время операции. На самом деле объяснение может быть довольно простым. Наука знает много случаев, когда при анестезии сознание сохраняется. Такое происходит нечасто, примерно один случай из тысячи, но все же бывает. Возможно, так было и в случае с нашей героиней? Это не единственное объяснение данному феномену. Есть более сложные, появившиеся совсем недавно в связи с прогрессом в нейробиологии. Многие теории объясняют астральные путешествия и выход из тела как с точки зрения нейроанатомических моделей, так и с точки зрения нейрохимических. Все-таки наш мозг — это удивительное создание природы. Астрология. «Кто вы по гороскопу?» Таким вопросом сегодня никого не удивишь. Каждый глянцевый журнал на последней полосе предостерегает «Всем тельцам сегодня надо быть осторожными, а водолея ждет удача». Самые популярные статьи в интернете объясняют «Почему козерогу никогда не быть счастливым в браке совным «И почему стрельцы лучшие любовники?» Нередко можно услышать даже от образованных людей. Все понятно, это типичная черта рака. Действительно ли надо принимать решение, советуюсь с мнением звезд. Давайте сразу начнем с главного. Конечно же, астрология — это лженаука. Причем эталонная лженаука, как ее называл лауреат Нобелевской премии Виталий Лазаревич Гинзбург. И удивительно, как много людей до сих пор верят в предсказания астрологов. Если мы вспомним все критерии лженауки, они здесь будут присутствовать. И обилие неточных формулировок, и нефальсифицируемость теории, и отсутствие доказательности, и методология, которая несовместима с современной научной методологией. Это суеверие или разновидность гадательной магии, но точно не наука. А теперь поподробнее. Астрологию называют учением о воздействии небесных тел на земной мир и самого человека. В частности, астрологи уверяют, что небесные тела влияют на темперамент и характер человека, его судьбу и поступки. Астрология якобы может предсказывать будущее человека. Важный момент. Ни один эксперимент до сих пор не доказал истинность утверждения астрологии. Один из них очень долгий. Начался он в 1958 году и длился до начала 2000-х годов. Ученые проследили за судьбой более 2100 близнецов, которые родились с интервалом в среднем 5 минут. Согласно основам астрологии, эти люди должны быть очень близки по темпераменту, уму, привычкам, увлечениям, профессии. Однако, наблюдая за ними с младенчества до уже зрелого возраста, Ученые увидели, что никаких принципиальных сходств в их судьбе не было. Они оказались так же не похожи друг на друга, как люди, которые родились в разное время под разными знаками зодиака. Именно поэтому в 1975 году 186 ведущих мировых ученых, среди которых было 18 нобелевских лауреатов, выступили с заявлением возражения против астрологии». Они выражали свое беспокойство по поводу того, что средства массовой информации постоянно печатают астрологические прогнозы, подпитывая к ним интерес аудитории. И, конечно же, официально назвали астрологию лженаукой. Есть в астрологии несколько очевидных промахов. Я описал 10 аспектов, которые лично у меня вызывают массу вопросов, однако все никак не могу получить на них вразумительные ответы. Обычно все сводится к аргументу от хоменем, ну типа «тебе не дано понять», «ты просто не дорос до понимания всего этого». Вот десять моих вопросов к астрологии. Вопрос первый. Я даже не буду говорить, что деление эклиптики на двенадцать равных отрезков, ну, очень условная штука, это и так понятно всем. Но как быть с тем фактом, что на самом деле зодиакальных знаков должно быть не 12, а 13? Тринадцатый змееносец. Почему же традиционные астрологи игнорируют сей факт и предпочитают о нем не вспоминать? Потому что он означает, что все гороскопы вообще-то надо перекраивать. Кроме того, Стоит учитывать, что есть большая разница между астрологическим знаком и созвездием, в котором на самом деле находится Солнце. Например, астрология утверждает, что те, кто родился с 24 октября по 22 ноября, являются по гороскопу скорпионами, хотя в реальности Солнце находится в созвездии скорпиона с 24 по 29 ноября. Разница почти месяц. Вопрос второй. А вообще, что такое созвездие? Это совокупность объектов, которые никак между собой не связаны и существуют лишь в нашем воображении, когда мы смотрим на звездное небо, как на экран. Нас не смущает, что между ними тысячи световых лет, и все они на разном расстоянии друг от друга. Звезды, которые якобы влияют на нас, находятся настолько далеко, что их свет может идти до Земли миллионы лет. Да, мы видим на небе их свет, но, возможно, этих звезд уже нет. Тогда как они могут влиять на нас прямо в текущий момент? Вопрос третий. Планеты очень сильно удалены от Земли. Расстояние до соседней Венеры составляет примерно 40 миллионов километров. Какую астрологическую силу они могут на нас оказывать? Акушер, принимающий рождающегося ребенка, оказывает на него более сильное гравитационное воздействие, чем любая планета. Ни одна из известных на сегодня физических сил не может претендовать на звание астрологической. Так что с точки зрения физики никакого воздействия далекие планеты на нас оказать не могут. Вопрос четвертый. Да и вообще, как планета Марс, например, на расстоянии 400 миллионов километров, понимает, как конкретно нужно повлиять на каждого человека на Земле? Вопрос пятый. Почему при составлении гороскопов учитываются только планеты? Почему в расчет не берутся другие небесные тела и области? Например, чудовищные черные дыры. Или нейтронные звезды с невероятной плотностью. Квазары, сверхновые. Ответ, думаю, всем понятен. Когда астрология зарождалась, не было телескопов, и люди просто не знали про другие небесные тела. Вопрос шестой. Астрологи нам говорят, что движение небесных тел влияет на человека и людские дела. Хорошо. Возьмем одну из планет под названием Плутон. Не так давно Плутон лишился звания планеты, а открыли его только в 1930 году. Получается, что до этого все гороскопы были неправильными? Или наоборот, не стоит доверять всем предсказаниям с 1930 по 2006 год? А если принимать во внимание Плутон, почему тогда не учитывать огромное количество таких же по размеру небесных тел, например, в поясе Койпера, на самой периферии Солнечной системы? Я уже не говорю о том, что за последние два тысячелетия точки солнцестояния и равноденствий сильно сместились из-за прецессии. Разве этот момент не нужно учитывать? Вопрос седьмой. Каждый день рождается около трехсот тысяч человек. Означает ли это, что у всех родившихся в один день будет одинаковая судьба и характер? И возможно ли, чтобы каждый день для одной двенадцатой человечества выпадала одинаковая судьба? Вопрос восьмой. Астрологи уверяют, что на судьбу человека влияют точная дата и время его рождения. Именно так они оправдывают неточные гороскопы. Но с точки зрения биологии, к моменту рождения младенец уже сформировался в утробе матери, не может появиться на несколько часов или суток раньше или позже. Почему тогда влияние планет не определяется точным временем зачатия? Это на самом деле было бы логичнее. Вопрос девятый. Но самое главное, что не дает мне покоя, это вопрос, на который не может ответить ни один астролог. То, что планеты могут оказывать на нас воздействие, ну, еще как-то укладывается в моей голове. Но почему Венера в ретроградном движении заставляет человека испытывать любовное влечение? Почему именно это? Почему она не влияет на аппетит или рост волос на голове? Почему тогда на либидо не влияет Сатурн, например? Задайте этот вопрос своему знакомому астрологу, и вы услышите забавное объяснение. Вопрос десятый. Почему прогнозы астрологов никогда не совпадают? Я сейчас даже не про гороскопы в газетах, а про индивидуальные или натальные гороскопы. Разные взгляды? Персональная интерпретация каждого специалиста? Каждый раз, когда я излагаю эти аргументы практикующему астрологу и привожу конкретные доказательства того, что гороскоп полностью не сработал, я из года в год слышу одно. Это не работа астролога. Хорошо, а покажите мне тогда профессионального астролога, в чем же состоит этот профессиональный подход, Какая конкретная методология позволяет давать точные прогнозы? Конечно, ни на один из этих вопросов я никогда точных и недвусмысленных ответов не получал. Почему же, несмотря на все перечисленное, люди до сих пор верят гороскопам? Ответ на этот вопрос дает известный психологии эффект Барнума. Согласно этому эффекту, люди крайне высоко оценивают точность описания их личности, Считают такое описание индивидуальным, хотя, по сути, это обобщенные фразы, сообщающие о том, что свойственно всем. В 1948 году психолог Бертрам Форер осуществил любопытный эксперимент. Он провел среди своих студентов некий тест, а затем раздал каждому якобы индивидуальные результаты психологического тестирования. На самом деле все испытуемые получили одинаковую характеристику, взятую из гороскопа. Затем он попросил испытуемых оценить по пятибалльной шкале, насколько описание соответствует их личности. Удивительно, но средний результат оказался 4,26 балла. То есть большинство студентов посчитали, что характеристика идеально описывает именно их. Хотя в реальности это были общие фразы. Попробуйте провести такой же эксперимент со своими знакомыми, верящими в гороскопы. Возьмите ту же самую характеристику, которую использовал в середине прошлого века Форер. Вот она. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости,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 Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть слишком откровенными с другими людьми не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны. Иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей — стабильность. Или вот вам более интересный вариант этого эксперимента, подтверждающий эффект Барнума. Студентов попросили пройти психологическое тестирование, после чего им предлагали оценить варианты результатов этого теста. Один вариант был настоящий, другой фальшивый, с самыми общими фразами, взятыми из газетных гороскопов. Удивительно, но 59% нашли более точным фальшивый результат. Еще более парадоксальный эксперимент провели исследователи Джеффри Дин и Айвен Келли. Они заменили все характеристики и смысловые фразы на прямо противоположные и предложили оценить правдоподобность астрологической характеристики. Опять же, большинство участников согласились, что их характеры гороскоп описал правильно. Наконец, один из самых известных экспериментов, доказывающих, что астрология не работает, был проведен физиком Шоном Карлсоном в 1985 году. Он отобрал 28 самых известных на тот момент астрологов и попросил их составить натальные гороскопы для 116 человек. Также эти 116 человек поработали с психологами, и для них был составлен профессиональный психологический профиль. Далее каждый астролог получил на руки натальную карту и три психологических профиля. Задача была незамысловатой. Нужно было определить, какой из трех подробных профилей соответствует подробной натальной карте. Результат следующий. Соответствие было определено правильно лишь в 34% случаев. Эксперимент показал, что астрологические предсказания не лучше метода пальцем в небо, то есть аналогичны абсолютно случайному угадыванию. Почитатели астрологии обычно говорят о ее древности. Это один из самых главных и популярных аргументов. Действительно, история это подтверждает. К астрологии обращались и китайцы, и египтяне, и древние шумеры. Но подтверждает ли это ее истинность? Означает ли это, что в век инновационных компьютерных технологий и генной инженерии нужно верить в астрологию? Ну, конечно же, нет. Вновь повторю. В древности верили, что Земля находится в центре Вселенной. Понять древних астрологов можно. Они смотрели на бездонное черное ночное небо, усыпанное яркими звездами, и наблюдали за движениями планет. Они им виделись как загадочные мистические огни, невероятным образом перемещающиеся среди звезд, но настоящая магия. Сейчас, когда мы знаем химический состав планет, мы понимаем, что ничего таинственного и необъяснимого тут нет. Гранит, базальт, железо. И не понимаю, почему по такой логике далекая планета должна влиять на мою судьбу, а обычная гора, состав которой не сильно отличается, например, от состава того же Марса, нет. Астрология дает многим то, чего они очень хотят». Помните, я много раз говорил о том, что сама идея случайности, неопределенности очень пугает человеческий мозг. А астрологи объясняют, что судьба человека на две трети предвосхищена звездами, и только на одну треть зависит от его действий. Астрология дает человеку видимость того, что все предсказуемо и контролируемо. Поэтому чаще всего люди обращаются к астрологам в те моменты, когда им кажется, что от них ничего не зависит, и они не могут повлиять на ситуацию. Конечно, проще сделать свою жизнь зависимой от планет, перекинув всю персональную ответственность на небесные светила. Это не ты виноват. Это просто звезды так сошлись. И на сладкое я оставлю цитату с одного популярного портала, который настойчиво называет астрологию наукой. Послушайте, какой замечательный аргумент они приводят. Знаете, почему газетные гороскопы не работают? Деление по знакам Зодиака показывает лишь, где находилось Солнце в момент вашего рождения и дает лишь малюсенькую часть знания о человеке, хотя и очень важную. Но в момент, когда вы родились, на небе были и другие планеты, и они также оказали на вас влияние. Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон и так далее. И каждая из планет в зависимости от своего положения, передала вам часть своей особой энергии. Представьте себе, что вы своего рода энергетический коктейль. Если провести аналогию с коктейлями обычными, например, солнце в рыбах, это мятный чай. Луна в близнецах, добавляем в коктейль клубники. В Венера в козероге, кладем два кусочка сахара. Марс-стрельце, в «кидаем щепотку перца» и так далее. Чувствуете разницу? Это уже не просто мятный чай, а совершенно уникальный коктейль с неповторимым вкусом. Так же и каждый человек, как коктейль из энергии разных планет и их взаимодействий уникален. Мм, как все убедительно!» Хочу, чтобы мой астрологический коктейль как минимум состоял из красного вина. Но вот прям как типичный телец я выбираю красное вино. Аура. Думаю, нет ни одного человека, который не слышал бы о существовании ауры, или, как ее еще называют, биополя человека. Это одно из любимых слов любого экстрасенса, которые на своем сеансе пугают доверчивых клиентов — «У вас испорчена аура». «Вы знаете, что у вас большая дыра в ауре? Ее срочно нужно вылечить». Так что же такое аура и существует ли она в действительности? Обычно в оккультных учениях под аурой понимается совокупность энергетических полей любого живого организма. Но что это значит конкретно, никто вразумительно объяснить не может. Обычно следует подробное объяснение – Циркуляция жизненной энергии вне тела человека По мнению тех, кто зарабатывает на этом Аура отражает и здоровье человека И его характер И текущее эмоциональное состояние И даже умственную деятельность Это такая цветная оболочка Которая якобы излучается человеком И не только им, а любым живым существом В некоторых версиях аура исходит из чакр Любители парапсихологии утверждают, что по цвету и силе свечения этой ауры можно установить, чем человек болен, а также предотвратить болезни до появления первых симптомов, где у него слабые места и нет ли проклятий или повреждений этой ауры. Некоторые не просто описывают цвета ауры, но и связывают их то с музыкальными нотами, то с планетами в Солнечной системе, а специальные эзотерические сайты предупреждают. За два-три дня до кончины аура и вовсе исчезает. На самом деле ничего смешного тут нет. Я лично видел объявления, в которых сообщалось о лечении онкологических заболеваний с помощью воздействия на ауру. Так существует ли аура? Боюсь, что ауры в этом паранормальном понимании нет. Есть излучение от нашего тела. Наука различает несколько типов излучения. Среди них инфракрасное тепловое, радиотепловое, акустотепловое, а также электрическое и магнитное поля. Однако вся проблема в том, что по суммарному электрическому полю практически все здоровые люди вовсе не различаются между собой. А, например, тепловое излучение связано исключительно с температурой тела. «Подождите, ну а я видел реальные фотографии людей, где видна их аура, и у каждого она своя», — скажете вы. И будете правы, таких фотографий куча. Только давайте трезво посмотрим, что они собой представляют. В большинстве случаев вы видели обычную цветную инфракрасную фотографию. Берете обычный нецифровой фотоаппарат — и заряжаете специальной пленкой, чувствительной к инфракрасному излучению. Теплый предмет, а живой предмет излучает тепло, на фото получается светлым или даже цветным. Надо ли говорить, что в тепле нет никакого магического свойства? Однако, если вы изложите подобный аргумент продвинутому экстрасенсу, он обязательно сошлется на так называемый «эффект Кирлиана». Вы почитаете источники. Это все давно доказано наукой. Это якобы фотографирование ауры в высокочастотном поле. Семен Давидович Кирлиан — советский электротехник армянского происхождения, который придумал специальный метод фотографирования в конце 30-х годов. Использовался он в основном для нахождения скрытых дефектов в металле. Эффектом Кирлиана — называют явление свечения на поверхности объектов, которые помещены в переменное электрическое поле высокой частоты. Фотографии, сделанные по методу Кирлиана, полностью черные. Видна на них только светящаяся зубчатая полоса, которая окружает фотографируемый объект. Чтобы это получилось, фотографируемый объект надо поместить между обкладками конденсатора. Позади объекта ставят фотопластину, контактно соединяя ее с объектом. При этом возникает электрический заряд, который вызывает свечение различной степени яркости. Электрическое поле начинает действовать на атомы и передает им энергию. Поглощая эту энергию, атомы переходят в возбужденное состояние. При переходе из возбужденного состояния в обычное излучаются фотоны, в том числе видимого диапазона частот. Это свечение и отпечатывается на фотопластине. Однако подобный результат можно получить при фотографировании любого, даже неодушевленного объекта, который обладает проводимостью. Никакого отношения к биополю человека этот метод не имеет, потому что без воздействия на организм внешнего источника высокочастотного напряжения этот эффект невозможен. Более того, технически с помощью этого метода невозможно сделать фотографию человека в полный рост. Но, согласитесь, жизненная энергия, конечно, звучит интереснее. К сожалению, это шарлатанское использование доброго имени Кирлиана. Зато какой научности это добавляет любителям эзотерики. А как же специальные приборы, которые фотографируют ауру? Я видел такие по телевизору, говорят немногие. Тут технология тоже незамысловатая. Вы садитесь в кресло, кладете руки на подлокотники, к ним прикреплен прибор, меняющий сопротивление вашего тела. В корпусе специального фотоаппарата располагаются ряды разноцветных лампочек. В зависимости от того, как меняется сопротивление вашего тела, эти самые лампочки будут загораться по-разному. Каждый раз появляется новая неповторимая комбинация цветов этих лампочек. Получается, что камера снимает вас именно через этот цветофильтр. На выходе вы получаете забавный снимок самого себя с рандомными цветовыми эффектами, но только никак не снимок вашей ауры. Экстрасенсы пошли дальше. Теперь они используют более сложные приборы с большим количеством проводов и датчиков и специальные компьютерные программы. Все это антураж, ведь принцип их работы точно такой же. В некоторых случаях программы просто накладывают в хаотичном порядке цветовые пятна на фотографируемые изображения, то есть это чистой воды мошенничества. Друзья, запомните, никаких научных методов фотографирования ауры не существует. Самый известный разоблачитель обманщиков Джеймс Рэнди как-то устроил настоящий эксперимент в прямом эфире. Он предложил экстрасенсам, которые утверждали, что могут видеть ауру, продемонстрировать свои способности в контролируемых условиях. В случае успеха он обещал большую сумму в качестве вознаграждения. На сцену вывели 10 человек. Экстрасенс утверждала, что видит ауры каждого из них. Потом люди зашли за ширмы. Экстрасенс заявила, что опять видит ауры каждого из них, потому что свечение поднимается выше уровня ширм и сможет идентифицировать каждого из них по биополю. Затем она определила, что за ширмами осталось восемь человек. Однако оказалось, что на сцене в тот момент было только четверо. Знаете, как горе-экстрасенс объяснила свой провал? Она якобы стала плохо видеть ауру из-за враждебной атмосферы и скептического настроя. Какая прелесть. И какое классическое объяснение своего поражения. Подождите, но на некоторых сайтах предлагают конкретные методы, позволяющие самостоятельно увидеть ауру. Однажды сказали мне. Я погуглил и действительно нашел тысячи сайтов, где учат видеть ауру человека. Давайте послушаем, какие советы там дают. «Встаньте напротив гладкой черной неотражающей поверхности». Это может быть ткань или бархатистый лист черной бумаги. Выставьте руку напротив черного фона ладонью к себе. Как можно сильнее растопырьте пальцы и пристально посмотрите на пространство между ними. Моргать в этот момент нельзя. Уже буквально через 30 секунд вы сможете различить небольшую дымку вокруг своих пальцев. Вы сможете еще четче увидеть свою ауру, Если попробуете в этот момент подвигать рукой, свечение станет ярче и будет несколько отставать от самой руки. Кстати, вы тоже можете попробовать это сделать прямо сейчас. Даже если вы что-то увидели, не пугайтесь. Вы не стали экстрасенсом. Такие фокусы и якобы доказательства хорошо работают лишь на тех, кто никогда не слышал термина «оптические иллюзии». Вспомните о наимном реализме, с которого я и начал эту аудиокнигу. Увидеть что-то между пальцами можно благодаря особенностям бинокулярного зрения или из-за дифракции, или по причине расфокусировки зрения. Возьмите любую оптическую иллюзию. Почему статичная картинка кажется нам движущейся? Точно такой же принцип и здесь. Но я вас сейчас удивлю. Не все люди, которые заявляют, что видят ауру, шарлатаны. Правда? На самом деле это может быть проявлением нейрологического феномена под названием синестезия. Заключается этот феномен в том, что при стимуляции одного ощущения люди с синестезией получают отклик от другого органа чувств. Например, они могут видеть образы, соединенные со вкусами или запахи со звуками то есть в буквальном смысле когда синестет слушает музыку он при этом может видеть цвета возможно это вызвано потерей оболочки у нервных путей между мозговыми центрами участвующими например в эмоциональной обработке и восприятии запаха к примеру владимиру набокову была свойствена графемно цветовая синестезия при которой отдельные буквы окрашиваются в восприятии человека в разные цвета вот как в одном из интервью он описывал свои инициалы «Ви» — бледного, прозрачно-розового оттенка. Кажется, на техническом языке это называется кварцевым розовым. А «Н» — в свою очередь серовато-желтого цвета овсяных хлопьев. Вот это настоящее чудо, в отличие от ауры. Библейский код Вы слышали, что в Библии зашифрованы тайные смыслы, а также предсказания будущего? Об этом как раз и говорит популярная теория под названием «библейский код». Люди давно предполагали, что в Библии могут быть зашифрованы послания, и много раз пытались разгадать этот самый код. Даже сам Исаак Ньютон пытался это сделать. Но смог это осуществить только израильский математик Илья Рипс с помощью компьютерных технологий. Он использовал принцип кодирования под названием равноудаленная последовательность букв. Для этого он удалил из торы все пробелы и получил единую последовательность из трехсот четырех тысяч восемьсот букв. Далее специальная компьютерная программа стала выбирать в хаотичном порядке, например, каждую пятую, тринадцатую, двадцать седьмую или пятьсот пятьдесят пятую букву. Рипс располагал буквы столбиками, и в каждой строке было равное, но произвольное количество букв. Далее он анализировал получившиеся решетки, выискивая закономерности и смысловые сочетания. Компьютер прочесывал столбики и по горизонтали, и по вертикали, и по диагонали, слева направо и справа налево. А текст на иврите, как мы знаем, должен читаться справа налево. Но этот момент никого не смущал. И в итоге действительно были найдены случайно образованные словосочетания, что, в принципе, логично, с учетом такого огромного числа вариантов последовательностей. Илья Рипс нашел в Библии рядом с именем Садам Хусейн словосочетание «Ракеты Скат», а Гитлер стоял рядом со словом «нация». Удивительное совпадение, правда? В 1994 году Рипс сделал громкое заявление – Доказано, что в тексте книги «Бытия на иврите» содержится закодированная информация о событиях, случившихся через тысячи лет после создания Библии. В 1997 году эстафету подхватил американский журналист Майкл Дроснин, популяризировавший эту идею в своей книге «Библейский код», по которой было снято несколько документальных фильмов. Дроснин утверждал, что зашифрованный в Торе код можно использовать для предсказания будущих событий. В частности, он писал, что нашел пророчество про убийство Кеннеди и избрание президентом Билла Клинтона. Книга мгновенно стала популярной, но одновременно вызвала и шквал критики со стороны научного сообщества. Кстати, сам Илья Рибс дистанцировался от оценок книги и интерпретации своих результатов Дросниным. Так, американский ученый, специалист по древним языкам Майкл Хайзер опубликовал работу «Библейский код – это миф», в которой задавался несколькими логичными вопросами. Например, можно ли говорить о разгадке божественного кода, если команда Дростнина использовала не самый древний вариант Торы, а лишь переписанные с оригинала рукописи. Более того, оригинала просто-напросто ни у кого нет. Как можно разгадывать якобы божественный код по вариантам, полученным в результате многократного переписывания и содержащим ошибки и интерпретации? Сравнив использованные варианты Торы с более древними, Хайзен обнаружил 206 полных различий в буквах, 60 пропущенных букв и 132 текстовые неточности. Однажды Дроснин сказал... Когда мои критики найдут информацию об убийстве премьер-министра, зашифрованную в Моби-Дике, тогда я им и поверю. Вы удивитесь, но нашли. Австралийский математик Брэндон Маккей провел анализ романа «Моби-Дик» по такой же технологии поиска кода и обнаружил упоминание об убийстве не только Ицхака Рабина, но и Индиры Ганди, Мартина Лютера Кинга, Джона Кеннеди, принцессы Дианы и многих других. Получается, что результат поиска не зависит от используемого источника. Кстати, Дроснин на этом не остановился. И, несмотря на доказательства Макея, в 2003 году представил публике свою вторую книгу «Библейский код 2. Отчет пошел», в которой говорится, что в Ветхом Завете закодировано предупреждение о Третьей мировой войне, которая начнется в 2006 году. А в 2010-м опубликовал третью книгу «Библейский код 3. Спасая мир», в которой объяснил, почему пророчества про 2006 год не сбылись. Обе книги продаются хорошо. Вуду Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «вуду»? Наверняка вы представляете мрачного колдуна, который протыкает иглами кукол, изображающих его врагов, насылает на них проклятие, делая из них настоящих зомби. За такой ассоциативный ряд давайте скажем спасибо ивристике доступности. Мы с вами изучали этот феномен в главе про когнитивные искажения. Ведь именно современная культура, в частности фильмы ужасов, сформировала у нас это представление. А что же такое Вуду на самом деле? Начнем с того, что это самая настоящая религия, которая имеет государственный статус во многих странах. Исповедуют ее на сегодняшний день почти 50 миллионов человек в разных уголках Земли. В Вуду, безусловно, есть колдовское начало, жрецы, колдуны, специальные магические церемонии и настоящие жертвоприношения. Вуду – одна из самых старых религий, которая возникла в Западной Африке. Впоследствии она смешалась с католическими традициями и превратилась в то, что есть сейчас. Причем тут католичество, спросите вы? Вспомните период работорговли. Рабам строго-настрого запрещалось следовать своим традиционным религиозным учениям. Их насильно крестили. Однако рабы продолжали исповедовать свою веру, только для маскировки использовали католические атрибуты. Свечи, мощи, иконы. Они находили много общего в католицизме и в своей народной вере. Сейчас Вуду — это и праздники в честь богини любви Ирзули, которые очень похожи и на римскую Венеру, и на христианскую Деву Марию, и поклонение змею Ура Боросу, который заглатывает свой хвост и символизирует он начало и конец всех вещей. Пантеон Вуду очень обширен. В нем есть африканские божества, католические святые, духи индейского населения, божества местного значения и так далее. Правда, в отличие от других религий, в Вуду нет священных текстов, которые предписывают, что и как делать. Вуду сосредоточено на общине и ее действиях. Вместе с переселенцами Вуду распространилась на многих территориях. Особую популярность оно снискало в Новом Орлеане, Майами, Нью-Йорке. Если вы смотрели сериал «Американская история ужасов», то вам должно быть знакомо имя Мари Лаво. Это наиболее известная фигура в истории американского Вуду. Легенда гласит, что в Новом Орлеане один богатый джентльмен обратился к Мари, потому что его сын обвинялся в убийстве. Джентльмен предложил ей свой собственный дом, если она поможет спасти сына от несправедливого вердикта суда. В день суда Мари посетила собор святого Людовика и провела все утро в молитве, держа во рту три гвинейских перца. Затем она вошла в здание суда и спрятала в пустом зале перцы под стул судьи. Когда суд состоялся, парня признали невиновным и освободили. Так Мари Лаво не только получила дом, но и стала популярной среди элиты Нового Орлеана. Не будем судить, насколько это правдоподобная легенда, но даже если такое имело место, не забывайте о логической ошибке «после не значит вследствие». Вернемся к самой религии. Обилие талисманов, очистительные жертвоприношения, громкая музыка и ритмичные танцы, как ключевая часть ритуалов, вот что отличает Вуду. Последователи Вуду верят, что мир населен добрыми и злыми лоа. Это духи, которые осуществляют посредничество между Богом и человеком, такие аналоги христианских святых. Этих лоа неисчислимое количество. Общаться с лоа могут только избранные колдуны. Во время обряда совершается жертвоприношение, колдун впадает в транс и умоляет Ло о помощи в житейских делах. Эти жрецы помогают исцелять больных, снимать проклятие. Есть и злые колдуны, обычно их называют бакорами. Они насылают на человека порчу и могут даже оживить мертвеца. Но ну, эту часть мы с вами знаем. Что касается знаменитого атрибута куклы Вуду, Мы с вами уже узнали, что это самый простой пример симпатической магии. Так что не стоит путать религию Вуду и магию Вуду, столь любимую голливудскими сценаристами, ведь эти два феномена имеют между собой мало общего. Вуду ближе к христианству, чем к черной магии. Ну а как к этому относиться? Как к любой религии. Своё мнение на этот счёт я уже изложил в начале аудиокниги. Гомеопатия. Гомеопатия основана на постулате подобное лечится подобным. Этот принцип сформулировал в конце XVIII века немецкий врач Христиан Фридрих Самуэль Ганиман. Эта альтернативная медицинская практика заключается в применении сверхмалых доз вещества, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни. Получается, клин клином вышибают. Кроме того, гомеопаты верят, что сила воздействия лекарства пропорциональна степени его разведения. То есть, чем больше разведения, тем лучше. Или, другими словами, чем меньше действующего вещества, тем лучше. Но вся проблема в том, что в любом гомеопатическом препарате такая степень разведения, что действующего вещества там вовсе не остается. Это связано с тем, что гомеопатия возникла в эпоху, когда не все владели основами химии, и биологии, и никто еще не знал о существовании молекул. Многие ученые того времени всерьез считали, что материя бесконечно делима. Но это было два с лишним века назад. Сейчас-то мы с вами живем в 21 веке. Хочу, чтобы вы обратили внимание. Гомеопатия — это не лечение травами, как думают многие. Ничего общего с фитотерапией гомеопатия не имеет. В фитотерапии, в отличие от гомеопатии, используются рецептуры с высоким содержанием активных веществ, которые получают из растительного сырья. Как же происходит изготовление гомеопатических препаратов? Гомеопаты используют самые причудливые субстанции. Они разводятся до такой степени, что попросту не остается ни одной молекулы действующего вещества. При изготовлении препараты встряхиваются. Это очень важный этап всего процесса. Ганнеман считал, что очень малые дозы лекарства могут иметь очень мощный эффект, потому что их потенциал раскрывается при помощи такого энергичного встряхивания. Он называл этот процесс динамизацией и считал, что встряхивание может освободить нематериальные и духовные силы активного вещества. Кстати, Ганиман так верил в идею динамизации, что советовал своим коллегам-гомеопатам не носить лекарственные средства в карманах одежды, чтобы во время ходьбы и, соответственно, тряски они ненароком не стали слишком могущественными. Ну а дальше получившийся раствор наносит на сахарную основу. Возьмем один из самых популярных гомеопатических препаратов – акцинум который обещает всем вылечить простуду и побороть грипп. Для его производства изготовители используют вытяжку из сердца и печени некой неизвестной биологам барбарийской утки. Далее они разводят вытяжку водой в 10 в сотой степени раз, что у гомеопатов называется разведением 200С. И любопытно, как это все выглядит на деле, учитывая, что во всей видимой части Вселенной содержится 10 в 80 степени атомов. Еще раз подчеркну голый факт. При таком разведении не остается ни одной молекулы этой вытяжки. Для того, чтобы раствор содержал как минимум одну молекулу активного вещества, наибольшее разведение может быть 12 Получится раствор, разбавленный по 100 раз в 12 разведениях. А тут, друзья, 200 Далее получившийся раствор, а на деле это чистая вода, производители наносят на сахарную основу. И вуаля, теперь сахарные шарики можно продавать по 700 или 1000 рублей за упаковку. Прекрасный бизнес. Так, например, в 2017 году этого препарата доверчивые россияне купили на 800 миллионов рублей. Если стоимость лекарства оциллококцином пересчитать по весу чистого сахара, ну что по факту оно собой представляет, то получается, что покупатели этого препарата покупают сахар по цене примерно 50 тысяч рублей за килограмм. Но как гомеопаты реагируют на аргумент, что в лекарстве вообще нет никакого активного вещества? Но это же мощный довод. А у них есть объяснение. Представители гомеопатии объясняют действие своих препаратов памятью воды. Вода якобы образует особые структуры, в которых и запоминается информация от активно действующего вещества. А теперь просто представьте, что бы было, если бы вода хранила память обо всем, что ее касалось? Тут был бы невероятный замес из динозавров, пиратов, канализации, земли, облаков и прочего. Где эта вода только не побывала? На самом деле, какая-либо упорядоченная структура воды может существовать всего одну миллиардную долю секунды. Так что никакой памяти у воды в принципе нет. Многочисленные исследования показали, что гомеопатические препараты неэффективнее плацебо. То есть, когда вы, к примеру, заболели гриппом, нет вообще никакой разницы, будете ли вы принимать оциллококцинум, пить огуречный рассол, есть сахар рафинад, или пить воду из-под крана. Никаких доказательств эффективности гомеопатии нет. У гомеопатов было больше 200 лет на доказательство своей концепции, но никто так и не смог этого сделать. Зато есть очевидные доказательства неэффективности. Одно из самых масштабных исследований было проведено Советом по медицинским исследованиям Австралии в 2015 году. Ученые проанализировали целых 1800 публикаций, касающихся 61 заболевания, и пришли к выводу, ни в одном случае гомеопатия не была эффективна. Но многие могут сказать, ну и что, пусть и плацебо, но ведь кому-то помогает, в чем проблема? А проблема в том, что абсолютно неэффективные лекарства вытесняют эффективные Конечно, одно дело, когда мы балуемся лекарствами вроде оциллококцинума, леденцами с витаминами или ментоловыми жвачками для облегчения дыхания во время простуды. И совсем другое дело, когда в борьбе с более серьезными болезнями применяются гомеопатические средства, ведь их употребление может стоить человеку жизни. Страшно, когда детей лечат от инфекционных заболеваний сахарными шариками, при этом рассуждая. Ну, зато не химия какая-то. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности лечения гомеопатии туберкулеза, ВИЧ, малярии. Вы только представьте, что некоторые адепты гомеопатии призывают своих пациентов лечить, например, ВИЧ не современными и эффективными препаратами, а сахарными шариками. А пациенты, в силу своего незнания, верят врачам, лечатся пустышками и упускают драгоценное время. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук выпустила меморандум, в котором официально признала гомеопатию лженаукой, раз и навсегда поставив точку в этом вопросе. В этом меморандуме, который я рекомендую всем прочитать, академики настаивают на исключении гомеопатии из системы российского здравоохранения, а также рекомендуют аптекам отказаться от совместной продажи гомеопатических и лекарственных препаратов. Годом позже суд отклонил иск одной из компаний, производителя гомеопатических средств против Российской академии наук и комиссии по лженауке. В том же 2017 году Совет Европейских Академий Наук выпустил заявление, в котором подвергал гомеопатию резкой критике, заявляя, что принципы действия гомеопатических средств неправдоподобны и противоречат науке. Более того, ученые отмечали, что гомеопатическое лечение может нанести пациенту значительный ущерб, если из-за этого откладывается лечение, основанное на принципах доказательной медицины. На секундочку, этот совет объединяет 27 национальных европейских академий. Знаете, что лично я думаю? Если один из принципов гомеопатии «чем меньше, тем лучше» действительно работает, то лучший способ следовать этому принципу – не использовать ее вообще. Детоксикация. Думаю, что все слышали о детоксе. Идея очищения организма и выведения из него шлаков путем контроля питания и употребления разных вкусных смузи и соков будоражит умы многих людей. Но есть ли в этом толк? Или мы имеем дело просто с популярным маркетинговым ходом? Сейчас разберемся. На самом деле медицинская детоксикация, конечно же, существует. Это освобождение организма от того, что его отравляет. Детоксикация – обязательный этап при лечении, например, пищевых отравлений, наркомании или алкоголизма. Но в этом случае проводят процедуры с доказанной эффективностью и делают это в клиниках. Примеры таких процедур – введение вакцин, плазмаферез, гемодиализ, гемофильтрация, лимфосорбция – То есть это явно не употребление детокс-чая или смузи из зеленых овощей с розовой солью. Я же хочу поговорить именно о том детоксе, который рекламирует на страницах глянцевых журналов новомодные клиники красоты и дорогие оздоровительные центры. Наверняка вы частенько встречали подобную рекламу. Современный человек постоянно употребляет нездоровую пищу и фастфуд. Нас выматывают стрессы, мы мало двигаемся и почти не занимаемся спортом, мы регулярно не досыпаем, токсины накапливаются в нашем организме. Для очищения своего организма и восстановления силы, энергии и природного баланса воспользуйтесь нашей специальной детокс-диетой». Заманчивое предложение, правда? На самом деле, никаких доказательств и фактов, удостоверяющих, что это работает, в науке нет. Смиритесь с этим. В основе мифа о детоксе многочисленные анекдотические свидетельства. Но сейчас это целая индустрия, вокруг которой крутятся миллиарды долларов, поэтому вряд ли об отсутствии подтверждений будут трубить направо и налево. Пугающие истории, которые утверждают, что нас повсюду окружают токсины, Конечно, миф. Что это за мистические такие токсины, большинство адептов детокса просто не объясняют. Зато утверждают, что злые химикаты и шлаки отравляют нам жизнь и представляют опасность чуть ли не на каждом шагу. На самом деле, на протяжении всей истории человечества нас окружали потенциально опасные токсины и тяжелые металлы, однако такими здоровыми, как мы сейчас, человечества все же не было никогда. Конечно, наше тело без всяких смузи способно самостоятельно избавляться от токсинов. За сотни лет эволюции органы приспособились к окружающей среде. Печень, почки, пищеварительная и иммунная системы, легкие и кожа прекрасно справляются с этой задачей. Ну, если, конечно, у вас нет никаких проблем с этими органами, а если такие проблемы есть, Тогда нужно не соки пить или специальные детокс-таблетки принимать, а целенаправленно лечить болезнь с помощью достижений современной медицины. Вмешиваться в работу этих органов, изнурять себя сомнительными диетами или голоданием, вымывать шлаки без присмотра врача может быть попросту опасно для жизни и здоровья. И уж тем более никакое определенное питание нас от этих токсинов не избавит. Не стоит особо верить фразам типа «специальный детокс-напиток из цветной капусты с кориандром поможет очистить почки» или «богатый витамином С и антиоксидантами грейпфрут вместе с экстрактом расторопши прекрасно очистят вашу печень». Ну, никто не спорит, что и грейпфрут, и цветная капуста полезны, но нет доказательств того, что они каким-то образом очищают печень или почки. К тому же печень и почки не хранят никаких токсинов. Они постоянно самоочищаются. Природа все продумала. Более того, сомнительно сама польза от соков. Что такое сок? Это фрукты и овощи без самого ценного их компонента – клетчатки. Конечно, там есть витамины и микроэлементы, но фактически вы потребляете большое количество фруктозы, то есть сахара. Может быть, лучше просто заботиться о здоровом и сбалансированном питании? Спросите продавца детокс-продуктов, с какими конкретно токсинами борются ваши чудо-средства. Я вас уверяю, что никакого внятного ответа вы не получите. Если есть какие-то проблемы, не занимайтесь самолечением. Только врач, только хардкор. Доска Уиджа. Наверняка вы много раз видели в кино, как какая-нибудь компания приятелей решает провести спиритический сеанс с помощью так называемой доски Уиджа. Доска Уиджа была придумана американцем Элла Джей Бондом, и продавалась она как домашняя игра и на первых порах вообще никак не связывалась с мистикой. Первоначально она рекламировалась и вовсе как древнеегипетская игра, но это был маркетинговый ход. Это было особенно популярно в конце девятнадцатого начале двадцатого века. На прямоугольной доске написаны буквы и цифры, простые ответы да и нет. Также есть специальный деревянный указатель, такая планшетка. В момент, когда дух якобы выходит на связь, планшетка начинает магическим образом сама по себе двигаться и указывать на буквы, которые складываются в определенные слова. Но это ответы на вопросы, задаваемые призраку. Это производило неизгладимое впечатление на особо внушаемых людей. Важный момент. Люди обязательно должны касаться указателя пальцами, иначе никакая магия не сработает. Как вы понимаете, двигают этот указатель сами люди. Только в большинстве случаев, но ну, если мы не берем явные случаи мошенничества или приколов над друзьями, чтобы напугать их, Они этого не осознают. Многочисленные эксперименты показывают, как только людям завязывают глаза, весь спиритический эффект мгновенно пропадает. Все дело в идиомоторном эффекте. Когда вы задаете какой-то вопрос, подсознание уже имеет ответ на него. Наше тело производит едва уловимые движения, мышцы незаметно двигаются, даже без нашего сознательного участия. Можете провести простой эксперимент над теми, кто действительно верит в спиритизм. Создайте необходимый магический антураж, возьмите нитку и подвесьте на нее любой грузик. Человек должен держать нитку перед собой на расстоянии вытянутой руки. Теперь дайте инструкцию. Если ответ духа будет «да», то грузик будет вертеться, например, по часовой стрелке, а если нет — «против». Посмотрите, какой будет результат. Верящий в спиритизм человек, если он не знает об идиомоторном эффекте, будет считать, что с ним напрямую общается дух из мира мертвых. Но на самом деле наши мышцы, а вовсе не духи, указывают ответ. Такой же принцип лежит в основе и более масштабных действий, когда общение с духами происходит с помощью качающегося стола. Обратите внимание, стол никогда не двигался сам по себе, вот это было бы зрелищно. На его поверхность всегда клали руки, собравшиеся на спиритический сеанс. Конечно, случаи, когда стол прямо ходил ходуном, были простым жульничеством, а спиритические сеансы того времени приносили большую прибыль. Но даже если мошенничество не было и все участники искренне верили в спиритизм, Движение стола также было связано с идиомоторным эффектом. Люди ожидали и хотели, чтобы стол двигался, вот он и начинал двигаться. Наш разум обладает поразительной силой. Инопланетяне. Рассуждать, существует ли инопланетный разум, занятие неблагодарное, потому что однозначного ответа у науки нет. Космос огромен и самонадеянно полагает, что жизнь могла возникнуть только на одной единственной планете. Давайте сконцентрируемся на другом, на уфологии, которая зачастую выдает себя за науку и убеждает нас, что мы регулярно видим инопланетные корабли, люди входят в контакт с пришельцами, и вообще некоторые из нас точно знают, как выглядят инопланетяне. Уфология зародилась в самом конце сороковых годов когда активно стали поступать первые свидетельства о летающих тарелках. Поначалу к таким заявлениям относились серьезно, и многие государства даже создавали специальные секретные проекты по изучению этих феноменов. Это, кстати, один из главных конспирологических аргументов, к которому прибегают уфологи. «Ага, власти все скрывают. Значит, на самом деле инопланетяне есть». Некоторые даже уверены, что правительство втайне держит бедных пришельцев в заточении на секретных базах и проводит над ними опыты. Например, часто речь заходит про Зону 51. Это американский военный аэродром в штате Невада. Уфологи уверены, что именно там бережно хранятся все сбитые или потерпевшие крушение летающие тарелки. В действительности, с 50-х годов интерес к уфологии постоянно подогревался. Например, регулярно сообщалось, что военные и гражданские радары фиксировали объекты, которые перемещались так, как не свойственно ничему и никому на Земле. Правда, с 80-х годов такие заявления прекратились. Есть у вас версия, почему? Это связано с совершенствованием радиолокационного оборудования. Раньше первые поколения радаров ловили не сигналы от НЛО, а помехи, возникающие из-за атмосферных явлений. Главный интерес уфологии — это контакты инопланетян с людьми. Стандартный вид инопланетного визитера, думаю, вам знаком. Уфологи даже вводят свои забавные классификации. У них есть гуманоиды с непропорционально большой головой и раскосами миндалевидными глазами черного цвета, Есть рептилоиды, напоминающие земных рептилий. Есть так называемые греи. Это худые существа серого или зеленого цвета. В общем, весь набор кинематографических клише. Некоторые уфологи даже приводят артефакты в качестве доказательств существования инопланетян. Например, в 2003 году в пустыне Атакама Обнаружили сверток с маленькой человекоподобной мумией длиной всего 15 сантиметров. Удлиненный яйцеголовый череп, всего 9 пар ребер, но чем не пришелец? Эту находку так сразу и окрестили гуманоид Атакамы. Выглядит действительно жутко. В 2012 году мумия обрела мировую известность благодаря американскому популяризатору феномена НЛО Стивену Гриру, который заявил, что мы имеем дело с настоящим доказательством существования инопланетной жизни. Однако анализ ДНК, взятый из костного мозга ребер, показал, что мумия представляет собой действительно редкую мутацию человека женского пола если это не был эмбрион то тут имело место либо тяжелейшая разновидность карликовости либо прогерия ну то есть аномально быстрое старение то есть это никакая не инопланетянка хотя внешний вид мумии как раз и наталкивает на такие мысли или наверняка вы слышали скандальную историю про нашего отечественного гуманоида алешеньку История мутная и даже абсурдная, десятки раз перепечатанная в разных вариантах желтыми газетами. Но в общих чертах она выглядит так. Якобы в 1996 году в Кыштыме в Челябинской области одна старушка обнаружила странное еле живое существо маленького роста. Прозвала она его Алешенькой. И якобы он жил у нее какое-то время, пока бабушку не запрятали в психушку из-за обострения шизофрении. Позже старушку собьет автомобиль, а Алешенька умрет в одиночестве от голода. Далее труп Алешеньки, превратившийся в мумию, попадает в руки то пьяных соседей, то местного следователя, отсюда и все видеосвидетельства, то приехавших посмотреть на это чудо уфологов, то члена секты под названием «Звездная академия по изучению фронтальных проблем». Затем его след теряется, но, по словам уфолога, его забрали инопланетяне с Альфа Центавра, а пропал. Если во время прослушивания всего этого у вас возникло ощущение легкого дурдома, я вас понимаю, но это одна из самых громких историй в России, связанная с инопланетянами. А по сути этой истории можно сказать одно. Ни одной официальной экспертизы описанного объекта не было сделано. Так что, судя по всем данным, это не более чем городская легенда, обросшая невиданными подробностями. Но ну, а пугающий внешний вид указывает, возможно, на то, что это выкидыш с мутациями и патологией. Тем более, что в 1957 году в Челябинской области был радиоактивный выброс на химкомбинате «Маяк». И, к сожалению, случаи врожденного уродства здесь не единичны. Выглядит, конечно, Алешенька жутко, но всему можно найти логические объяснения. К сожалению, за годы исследований подтвердить, что Земля регулярно посещается инопланетными существами, так и не удалось. Тысячи энтузиастов, вооружившись самыми современными телескопами, пытаются найти доказательства наличия инопланетной жизни. Но пока все тщетно. «А как же все эти НЛО? Я сам своими глазами видел странный объект в небе!» Можете возразить вы. Что только мы не принимаем за неопознанные объекты. Спутники, ракеты, их фрагменты, метеозонды, космические аппараты, шаровые молнии, метеориты, Луну, Венеру и даже птиц. Так в 1977 году, Несколько десятков ошарашенных людей наблюдали в небе над Петрозаводском загадочные светящиеся объекты. В действительности это оказался слив неизрасходованного жидкого топлива первой ступени ракеты-носителя спутника «Космос-955», запущенного с космодрома Плесецк. Но как же заявление многих людей о том, что их посещали инопланетяне, спросите вы? Эти люди действительно очень искренне и убедительно рассказывают о подробностях такого контакта. Причина на самом деле проста и банальна. Это может быть больная фантазия, психиатрическое заболевание, наркотики или алкоголь, либо даже так называемый сонный паралич. Физиологические ощущения связанные с тем, что паралич мышц, характерный для определенной фазы сна, наступает до засыпания, или же, наоборот, пробуждение происходит до прекращения паралича. Сонный паралич вызывает галлюцинации. Раньше люди в таком состоянии считали, что на них напали демоны, мары, кикиморы, домовые, хотя, может быть, кто-то и сейчас так считает. Кто-то был уверен, что это дело рук грабителей, а кто-то полагает, что это пришельцы с далеких планет. В общем... У кого какие фантазии, у того такие и видения. Любопытно другое. Все свидетельства, описывающие контакты с инопланетянами, отличаются одной важной особенностью. Детали техники, приборов и приспособлений, которыми якобы пользовались инопланетяне на своих кораблях, всегда соответствовали развитию земных технологий и тем клише, которые используются в фильмах. В советские времена инопланетяне переключали рубильники и нажимали кнопки на пульте управления. Сейчас они листают тачскрин и управляют голограммами. Карты Таро Многие любители мистики любят использовать для гадания и предсказания судьбы карты Таро. Сама мысль о возможности заглянуть в будущее будоражила умы человечества на протяжении всей истории. Перетасовать карты, раскинуть их на столе, полном магических аксессуаров вроде свечей и хрустального шара. Погрузиться в себя, чтобы найти неведомый смысл в таинственно выглядящих картинках. Проникнуть неизвестное и с уверенностью предсказать будущее. Согласитесь, в этом есть какое-то невероятное очарование. Давайте для начала посмотрим на историю. Предположительно, Таро появились в Италии в 15 веке. Забавно, что по-итальянски такие карты называли Тароччи, что переводится как «обманы» и «надувательство». И изначально это были обычные игральные карты, созданные для развлечения. Мистические особенности им приписали гораздо позже. Кстати, первые игральные карты появились еще раньше в Китае, Так что утверждением о том, что Таро – прародители всех карт, просто не верьте. Обычно колода Таро состоит из 78 карт. Все карты делятся на две большие группы. Первая – старшие арканы. Такие своеобразные козыри. Каждая из 22 карт уникальна и имеет свое изображение. Например, дьявол, шут, любовники, висельник, смерть, ну и так далее. Вторая, младшие арканы, состоит из карт четырех мастей. Ну, обычно это жезлы, мечи, кубки и динарии. По четырнадцать карт каждый. В современной колоде самых обычных игральных карт жезлом соответствуют трефы, мечам пики, кубкам черви, а динариям бубны. Любители Таро уверены, что в каждом изображении зашифрованы некие оккультные истины. Но доказать наличие этого смысла никто из мистиков не может. Удивительно, но несмотря на то, что существует единая система трактовки карт во время гадания, каждый таролог, а именно так они себя называют, интуитивно интерпретирует карты по-своему. Видимо, так, как будет лучше и уместнее для доверчивого клиента. Некоторые даже рисуют свои собственные версии старших арканов для более вариативного толкования результатов гадания. Как же тогда работает эта система, если кто в лес, кто по дрова? Общаясь с некоторыми тарологами, а чего только не пришлось сделать, чтобы собрать материалы для этой книги, я слышал самые разные причины, почему в Таро надо верить. Это якобы связь и с Древним Египтом, и с астрологией, и с книгоперемен, и с Кабалой, и много с чем еще. Причем чаще всего эти аргументы соседствуют друг с другом, и почему-то тарологов не смущает, что некоторые из них противоречат друг другу. Конечно, никаких карт Таро в Древнем Египте не было. И странной выглядит связь с Кабалой, но единственное, что их объединяет, это число 22. Именно столько букв в еврейском алфавите и столько же карт в группе старших арканов. Удивительно, что многие из вообще относят свое занятие к науке и гордо называют его тарология. Действительно, звучит авторитетно. Главный же аргумент в пользу научности — продолжительность существования Таро. Но мы же понимаем, что логической связи никакой нет. Сколько лет в сознании людей существовали самые бредовые идеи? Как и во многих случаях оккультных практик, вера в действия карт Таро основана на знакомой нам симпатической магии. Круги на полях Круги на полях – любимая тема всех уфологов. Об уфологии, пришельцах и гуманоидах я вам уже рассказал. А что же такое круги на полях? Речь пойдет о больших геометрических узорах в виде кругов и рисунков пиктограмм созданных на полях с помощью полегших растений и целиком различимых только с высоты птичьего полета. Художественные сюжеты в узорах на полях могут быть самые разные. Просто сочетание колец и окружностей, изображение животных, геометрических фигур, древних символов, паутины, математических уравнений, например, теории фракталов или даже спирали ДНК. Важный момент, который и будоражит умы многих. В большинстве случаев колосья на полях примяты или закручены, но не сломаны. Узоры из полегших растений появились давно. Первые упоминания относятся к семнадцатому веку. Начиная с 1970-х годов, когда круги стали обнаруживать в большом количестве, они уже привлекали всеобщее внимание. Один из таких кругов очевидцы заметили в 1972 году на юге Великобритании. С тех пор это место стало настоящей меккой для всех уфологов. Кстати, до сих пор самое большое количество сообщений об обнаружении кругов относится к этому району. После 90-х годов круги стали заметно больше, вплоть до нескольких сотен метров в диаметре — а их количество таким большим, что в год может регистрироваться несколько тысяч сообщений о подобных кругах. Вокруг кругов на полях начала формироваться своя субкультура поклонников, и сегодня количество версий и толкований уже не поддается подсчету. Так что же это такое? Откуда берутся круги? Есть целое направление, которое их изучает — цереология. Ну, опять звучит по-научному, но никакого отношения к реальному научному познанию не имеет. Давайте рассмотрим несколько популярных версий. Конечно же, уфологи настаивают на том, что круги — дело рук инопланетян. И именно с помощью этих кругов они якобы хотят донести до нас какую-то ценную информацию. Есть более правдоподобные версии — Например, версия о том, что фигуры на полях создавались специально для тестирования фотографической аппаратуры искусственных спутников Земли. Фигуры, узоры и круги правильной формы очень удобны для оценки искажений техники. Но тут опять примешивается конспирология. Почему бы тогда официальным организациям не рассказать об этом? Такая же история связана с испытанием СВЧ-пушек, которые якобы скрывают спецслужбы. Есть гипотеза о том, что круги и причудливые узоры создаются вполне себе естественными причинами. Например, небольшими вихрями, а также торнадо и смерчами, которые приминают растения. В действительности, метеорологи наблюдают очень много таких вихрей. Например, в Великобритании, где регистрируется и наибольшее количество кругов на полях. Эта версия может объяснять появление простых кругов. Но что делать с более сложными рисунками? Есть и совсем фантастические версии. Изучая материалы цереологов, а это целые порталы, форумы и архивы, я встретил очень много забавных версий. Например, версия о неизвестной энергии Земли. Таким образом, наша планета, которая якобы обладает разумом, пытается общаться со своими обитателями. Или гипотеза о том, что во всем виноваты животные, например, ежи или кенгуру, которые объелись опиумного мака. Или моя любимая версия о разумной пшенице. Вот вам цитата. Круги — это коллективные осмысленные действия колосьев. Между растениями существует постоянный обмен информацией. Может быть, растительный мир просто просит нас не губить его, почем зря. Ну или еще есть версия о разумных муравьях. Еще одна гипотеза, самая очевидная и простая. Круги — дело рук человека, как мосты, небоскребы, линии передач, ботанические сады. В 1991 году двое британцев Дуглас Бауэр и Дэвид Чорли признались в мистификации и заявили, что они с 1978 года собственноручно сделали несколько сотен кругов при помощи обычной веревки и палки. Многие другие художники признавались в создании самых изощренных по форме и технике узоров. Кто-то рисовал курящего трубку инопланетянина, кто-то логотип браузера Firefox. Однако, несмотря на явку с повинной артефактов, Многие циреологи все равно заявляли о внеземной природе происхождения узоров. Вот вам еще факт. Почему-то в большинстве случаев находят углубление в почве в самом центре круга. Как несложно догадаться, это дырка от реперного кола. В остальных случаях дырку маскируют, но почва именно в этом месте всегда остается разрыхленной. Конечно, мастерство создателей кругов растет. Если раньше это были только круги, сейчас это сложнейшие фигуры. Растут и размеры. Но давайте не будем забывать, что и технический прогресс тоже ускоряется. Помните, когда мы с вами изучали абдукцию, я рассказывал о бритве Оккома? Из многочисленных гипотез стоит выбирать самую простую, объясняющую все причины. Конечно же, круги на полях — это дело рук людей, и многие из этих людей уже признались в мистификации. Но так хочется верить, что кто-то из далеких галактик по ночам оставляет человечеству весточку на полях. Левитация. Человек всегда мечтал летать, и не случайно в его сознании появилась мысль о левитации, способности летать и зависать в воздухе без всяких сторонних приспособлений. Важно учитывать что левитация называется именно самостоятельное парение в пространстве. Полет, который совершают птицы, рукокрылые и насекомые, левитацией назвать нельзя. Стоит ли говорить, что обиходное представление о левитации противоречит всем законам физики и просто не учитывает гравитацию? Чтобы взлететь, любому объекту необходима сила, которая компенсирует силу тяжести. Это может быть сильная струя газа или воды, ну, так, например, работает флайборд, сильные звуковые колебания, электростатическое поле. Можно, например, заставить магнит висеть в воздухе, используя сверхпроводимость. Но просто так без компенсирующей силы ничего не получится, и даже сила мысли не поможет. Однако это не останавливает доверчивых романтиков, и они продолжают верить, что некоторые люди, обладающие удивительной сверхъестественной силой, могут наплевать на законы притяжения и свободно оторваться от земли. Именно поэтому во многих культурах способность к левитации воспринимается как символ просветленности. Как же объясняют левитацию любители паранормального? Но ну, у них же должны быть какие-то объяснения. Чаще всего аргументы связаны либо с состоянием глубокого транса, и тут в подтверждение используются древневосточные учения, йога, буддизм, ситхи, либо с уникальной энергией, которая позволяет преодолеть гравитацию, либо с психокинезом, который якобы помогает соединиться с духовной сферой, нейтрализуя земные законы. Левитацией также называют разновидность фокусов. Поэтому боюсь, что большинство свидетелей левитации сталкивались не с просветленностью, а с обычными фокусниками. Методов летать огромное количество. Это и специальные магниты, и иллюзии, и невидимые стропы. Кстати, именно благодаря последним и осуществил свой легендарный трюк Дэвид Коппертфильд. Он даже получил патент на изобретение. Один из самых известных примеров левитации связан с Дэниелом Хьюмом, который называл себя медиумом-спиритуалистом. Многие стали свидетелями левитации Хьюма. Среди них были известные люди, например, Наполеон III, российский император Александр II, писатель Артур Конан-Дойль, ученые Чезаре Ламброзе, Оливер Лодж и Уильям Баррет. За всю историю деятельности Дэниела Хьюма его ни разу не уличили в мошенничестве. Однако впоследствии, когда шумиха вокруг медиумов поутихла, некоторые разоблачители таких магов повторили все трюки Хьюма. Стоит обратить внимание на то, что у Хьюма всегда были ассистенты. Более того, трюк с левитацией всегда почему-то проходил в темноте или затемненном помещении. Скорее всего, Дэниел Хьюм морочил всем голову, используя специальный выдвижной стул, который специальным рычагом ассистенты то поднимали, то опускали, создавая ощущение парения. Тот же принцип лежит в основе и другого трюка. Может быть, кто-то из вас видел за границей так называемых уличных факиров или йогов. Опираясь только на тоненькую трость, они как будто вправду парят в воздухе. Все дело в хитроумном устройстве. Если вы узнаете принцип его действия, вы убедитесь, что левитировать при помощи такой конструкции не сложнее, чем просто сидеть на стуле. Под ковриком маг прячет основание. Оно соединяется с сидением с помощью специальной опоры, железного прута, который мы принимаем за посох. Сидение же прочно приварено к этому пруту, так что йог может уверенно сидеть. Одежда, которая всегда низко свисает, делает сиденье незаметным для нашего глаза. Какой эффектный фокус, правда? Литотерапия. Литотерапия – это лечение камнями, одно из популярных направлений нетрадиционной медицины. У литотерапии, несмотря на полное отсутствие научной базы, большое число поклонников. Они уверены, что каждый камень имеет определенные свойства и благодаря неким вибрациям и излучениям может воздействовать на физическое и душевное состояние человека. Логика у них следующая. Раз камни – древнейшие жители Земли, то значит они накапливают и хранят энергию планеты и космоса. И тут целый арсенал приемов и ношение специальных ювелирных украшений и использование подвесок с камнями в качестве амулетов и талисманов от дурного глаза и проклятия, и массаж кристаллами, и прикладывание минералов и горных пород к больным местам, и воздействие драгоценными камнями на чакры, и окуривание камней. Камни кладут в воду на ночь, кристаллы растирают, чтобы присыпать раны, ожоги и порезы. У литотерапевтов даже есть представление о силе энергии каждого минерала. Алмаз, изумруд и сапфир сильные, агаты, малахит так себе, а опалы и обсидиан вообще слабенькие. Литотерапия, конечно, была придумана не сегодня. Идея о том, что минералы могут обладать магической энергией, существует несколько тысяч лет. Особенно широко она начала распространяться в средние века. Но в середине 20 века именно кристаллы стали наиболее популярными. В 1991 году в Америке вышла книга «Любовь на земле. Love is in the earth», в которой была сборная солянка идей. Индийские учения, нумерология, о ней позже поговорим, космология, кристаллы, ДНК, ясновидение и даже теория суперструн. Возможно, именно благодаря этой книге литотерапия и ее отдельные направления, посвященные силе кристаллов, стали мегапопулярными и нашли новых поклонников. Советы по использованию кристаллов звучали многообещающе. Например, если взять кристалл кварца и прикрепить его к бензонасосу, то можно снизить расход топлива чуть ли не наполовину. Как тебе такое, Илон Маск? Опасность литотерапии в том, что она, как и многие лженауки, пытается мимикрировать под науку. Если окуривание камня дымом шалфея или история с талисманами, защищающими от кладбищенского проклятия, но еще хоть как-то смущает доверчивого человека, то апелляция к якобы научным подтверждениям может запутать любого. Давайте я проговорю еще раз. Ни одного научного доказательства о том, что камни могут от чего-то излечить, попросту нет. Ни минералогия, ни кристаллография не обнаружили камней, у которых были бы какие-то вибрации О чем так любят говорить адепты литотерапии Единственный тип минерала, который можно связать с вибрациями, это пьезоэлектрики Например, кварц или турмалин Пластины из этих камней при сжатии индуцируют на своей поверхности электрический заряд Они широко используются в радиоэлектронике, но вряд ли это можно связать с излечением от всех болезней или притягиванием богатства. Однажды один из студентов моей школы критического мышления сказал, «Подождите, как же так? Я своими глазами видел, как специалист политотерапии взял в руку минерал, вошел в контакт с космосом, и минерал в его руке действительно поменял цвет». Из бледно-розового стал ярко-красным. Да я видел это собственными глазами. И опять никакого чуда. Все дело в так называемом фотохромизме. Окраска минерала меняется под воздействием ультрафиолета, то есть невидимого света. Камни не лечат. В редких случаях лечит эффект плацебо. Ученые неоднократно проводили эксперименты. Они делили испытуемых на две группы. Одним предлагалось медитировать над кристаллами кварца, другим же доставались пластиковые копии, внешне неотличимые от настоящих кристаллов. И участники обеих групп заявляли, что чувствуют исцеление. Давайте признаем, литотерапия — это целый бизнес и целая индустрия. Если уж так хочется экзотики, лучше не покупать волшебные браслеты из таинственных минералов, а просто сходить на стоун-массаж. Но дело там вовсе не в камнях, а в температуре, до которой их нагревают. Лазоходство. Вы видели когда-нибудь людей, которые с помощью лозы, маятника или специальной рамки ищут под землей воду, Полезные ископаемые, сокровища, могилы или патогенные зоны и места силы. Называется это лозоходство или биолокация. Немногие всерьез верят, что развилка из лозы какого-нибудь дерева может дать более точные ответы, чем современное геолокационное оборудование. Хочу сразу сказать что лозоходство признано Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук лженаучной практикой. Нет никаких доказательств, что это работает эффективнее, чем случайный выбор. Лозоходство имеет давнюю историю. Изначально это была исключительно магическая практика, и она считалась общением с дьяволом. Это было распространено в Германии и Англии в основном среди шахтеров, которые участвовали в поисках рудных жил. Многие из этих горняков были осуждены церковью за колдовство. Но геология развивалась и совершенствовалась, и вскоре вытеснила лозоходство в бытовую сферу. Как же это работает по мнению самих адептов этой практики? Находим советы о том, как отыскать воду на участке с помощью лозоходства. Для изготовления лозы нам советуют срезать раздвоенную ветку, желательно ивы, чуть ниже места развилки. Длина ветки 30-50 сантиметров. Должна получиться рогатка, напоминающая букву «У». Можно смастерить рамки из металлической проволоки. Для этого нам понадобится два куска проволоки из латуни, меди или алюминия длиной 40 сантиметров. Нужно согнуть проволоку под углом 90 градусов в пропорции 1 к 2,5. Ну, чтобы получилась форма, напоминающая букву «Г». Ну, а дальше ничего сложного. Просто возьмите лазу или рамки в руки. Держите на вытянутых руках. Расслабьте плечи, ни о чем не думайте. Вода несет в себе энергию, рассуждают лазоходцы, и лоза или рамки обязательно на нее отреагируют. Если лоза начинает двигаться вверх-вниз, или рамки сходятся вместе, значит тут протекает вода. Ну вот такая незамысловатая инструкция. Но как же объяснить этот феномен? Если вы посмотрите многочисленные ролики на YouTube про биолокацию, то действительно увидите, что рамка или развилка из лозы движется в руках у человека. Ключевой момент. Она движется не сама по себе, а в руках человека. Вспомнили, какой эффект был в основе движения доски Уиджа? Правильно, идиомоторный эффект. Здесь работает точно такой же принцип, то есть не рамка вычисляет, где залегает, например, вода, а лозоходец неосознанно анализирует и воспринимает целую совокупность внешних признаков, которые свидетельствуют о том, что гипотетически здесь может залегать вода. Практика лазоходства многократно опровергалась в ходе научных экспериментов. Их сотни. Например, в 1971 году по инициативе Министерства обороны Великобритании был проведен опыт по поиску мин. Лазоходцы старались-старались, но найти мины так и не смогли. Знакомый нам разоблачитель шарлатанов Джеймс Рэнди в 1979 году обещал заплатить 10 тысяч долларов любому лазоходцу который найдет место пролегания водосточной трубы на площади 10 на 10 метров. Опять же, никто приз забрать не смог, несмотря на то, что попыток было несколько. Годом позже Рэнди увеличил приз до 40 тысяч долларов и собрал большее количество людей, желающих доказать свои способности. Результат аналогичный. А в 1987-88 годах в Мюнхене было проведено крупнейшее исследование, в котором участвовало более 500 лозоходцев. Из них отобрали 43 самых успешных, а затем их способности изучали два года подряд. Было проведено 843 теста, которые показали, что предсказание лозоходцев не лучше, чем простое слепое угадывание. Нумерология Нумерология – учение о мистическом значении чисел и их влиянии на нашу с вами жизнь. Это одно из самых популярных среди всех лженаучных направлений. Сами того не понимая, многие из нас так или иначе разделяют постулаты нумерологии, составляя, к примеру, букет из нечетного количества цветов, боясь числа 13 или 666, либо веря в свое счастливое число. Толчком к зарождению нумерологии послужил древнееврейский алфавит, в котором буквы имели в том числе числовые значения. Основоположником нумерологии считается Пифагор, древнегреческий философ и математик. Он открыл, что основные музыкальные интервалы можно выразить через четверку взаимно простых чисел. «Если ноты могут быть выражены цифрами, считал Пифагор, то, вероятно, и все сущее может быть также выражено числами. «Числа правят миром», — говорил он. Пифагор и его ученики приводили все числа к числам от одного до девяти, потому что эти числа являются исходными, из них могут быть получены все другие. Все цифры складывались, если же получалось десять и более, складывались и эти цифры. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не получается число от одного до девяти. Каждому числу соответствуют определенные свойства, понятия и образы. Параллели между числами и нашим миром действительно можно найти очень много. Возьмем число три и вспомним о трехмерном мире или трех точках опоры для устойчивости. Или четыре. Четыре стороны света или четыре стихии – Семь? Семь чудес света или семь нот? Но что из этого следует? Разве исходя из этого какая-то цифра может обладать тем или иным свойством? То есть это опять не магия чисел, а симпатическая магия. Если человек находится под воздействием какого-то числа, полагают нумерологи, то можно предсказать его будущее или трактовать закономерности его жизни. Такими определяющими числами может быть дата рождения, телефонный номер, этаж и номер квартиры в доме, да все что угодно. Нумерология предполагает, что и каждая буква имеет свой числовой эквивалент, а значит любое слово может быть переведено в числа. Хотите разгадать тайны своего имени? Нумерология обещает это сделать. Что же делают нумерологи? Они берут вашу дату рождения и складывают дату, месяц и год рождения, приводя все к одному числу. Далее каждую букву вашего имени и фамилии переводят в числа, опять все складывают и приводят к одному числу. Определяя суммы разнообразных комбинаций, нумеролог устанавливает ваши ключевые числа. Исходя из интерпретации каждого числа, составляется индивидуальный портрет, сильные и слабые качества трактуется прошлое, настоящее и будущее. Человек – дитя природы, поэтому все в нем подчиняется законам чисел. Числа – носители тонких энергий космического языка. Число рождения предопределяет будущие наклонности человека, заложенные в него самой природой. Имя – который мы получаем при рождении, влияет на наш характер из-за числового кода, который в нем зашифрован. Число имени позволяет нам глубже понять суть своих поступков, своих желаний, своего предназначения. Числа не врут! Можете вы услышать стандартное объяснение любого нумеролога. Очень часто для интерпретации результатов используется так называемый квадрат Пифагора. Представьте квадрат 3 на 3 ячейки. Давайте его пронумеруем и начинаем с верхней левой ячейки и идем последовательно сверху вниз. Итак, самый верхний ряд. Первая. Эта ячейка у нас будет отвечать за характер. Вторая. Это энергия. Третья. Это точность. Переходим на второй ряд посерединке. Четвертая. Здоровье. Пятая. Логика. Шестая. труд. На нижний ряд переходим. Седьмая ячейка — это везение. Восьмая — долг. Девятая — память. Давайте для примера возьмем мою дату рождения. 16.05.1984. Записываем цифры, которые встречаются в дате в каждую ячейку. Каждую цифру надо вписать в соответствующую ячейку. Так, в моей дате рождения встречаются две единицы — Значит, вписываем их в ячейку под номером один. У меня есть по одной четверке, по одной пятерке, шестерки, восьмерки и девятке, но нет ни одной двойки, тройки или семерки. Поэтому в соответствующих ячейках давайте проставим прочерки. Теперь начинается чтение характера и предсказание моей судьбы. Чем больше цифр в ячейке, тем сильнее выражено то или иное свойство. Получается, у меня сильный характер, но совсем нет энергии. Вы серьезно, нет энергии? Точностью я тоже не отличаюсь. Мне катастрофически не везет. С остальным так себе. Но почему единица соответствует характеру, пятерка логике, а шестерка труду? Почему именно так? Почему именно память, а не какая-то другая ключевая характеристика, есть в основной таблице? Никто ответить не может. Конечно, любой нумеролог скажет, что я продемонстрировал совсем примитивный способ. В реальности гадание с использованием квадрата Пифагора подразумевает еще и суммирование чисел по столбцам, строкам и по диагоналям. Каждым сочетанием тоже присвоены свои магические значения. Например, 1, 2, 3 – самооценка, 3, 5, 7 – сексуальность, 4, 5, 6 – материальное благополучие. Но это не точно, потому что значения сочетаний почему-то отличаются от нумеролога к нумерологу. Если же составленный нумерологический прогноз и портрет кажутся нам правдоподобными, то не забывайте об эффекте Барнума, о котором мы уже говорили, когда вели речь про астрологию. Никакой разницы в этом плане между нумерологией и астрологией нет. Та же самая история с именами. Имейте в виду, что если сегодня вы Иванова Ирина Ивановна, у вас будут одни ключевые числа и один портрет, одна судьба. Если вдруг вы решите, например, взять фамилию мужа и станете Сидоровой Ирины Ивановной, то ваш психологический портрет и ваша судьба вдруг заметно изменятся. Этот странный факт почему-то ничуть не смущает нумерологов. А что, изменение фамилии сильно влияет на жизнь, объясняют они. Проблема в том, что многочисленные нумерологические таблицы сильно отличаются друг от друга. Часто противоречат друг другу и способы сложения чисел. Можно ли серьезно относиться к этому? Вряд ли. Какую из трактовок можно считать единственно правильной? Или любая система интерпретации чисел верна? Ученые неоднократно пытались проверить нумерологические утверждения. К сожалению, каждый раз получались отрицательные результаты. Нумерология – это лженаука. Привлекательность же этого учения вытекает из нашего желания обладать скрытыми знаниями. Все мы хотим, чтобы по мановению волшебной палочки были раскрыты все наши потаенные силы и способности. Чтобы жизнь стала качественно лучше. Чтобы исполнились и реализовались все мечты и желания чтобы мы нашли ответы абсолютно на все вопросы. Точно так же, как и в ситуации с астрологией или с экстрасенсами. А в случае с нумерологией еще добавляется ореол научности, школа Пифагора, античные традиции, многовековая практика, все дела. Недаром нумерологи называют свою сферу «наукой о числах». Одно дело верить, что все вещи во Вселенной можно описать математическими формулами с цифрами, и совсем другое — полагать, что имя, полученное вами при рождении, почему-то вдруг соотносится с каким-то числом, которое невероятным образом влияет на всю вашу жизнь. Пока человек будет верить в волшебную таблетку, панацею или ключ от всех дверей, ушлые мошенники всегда будут на этом зарабатывать. Причем неплохо. Полтергейст Бывало ли такое, что кромешной ночью у вас будил страшный звук? Позвякивание посуды, таинственный шорох, скрипы, царапания, звуки шагов по комнате, когда вы абсолютно один, едва слышны вой или стоны. Может быть, у вас странным образом пропадали вещи? Вы точно помните, куда положили пульт от телевизора, но его там нет. А потом совершенно необъяснимым образом пульт оказывается в коробке в соседней комнате. Вы клянётесь себе, вы его туда не клали. А может быть, у вас часто падают вещи, причем сами собой? Висела себе такая картина на стене, плотно прикрепленная, а потом самый неожиданный момент — бац! — падает на пол, громко разбиваясь. Может быть, вы чувствуете запахи, которых в принципе в данный момент быть не может? Или встречали сошедшие с ума электрические приборы, например, телевизор или плеер, который включается сам по себе, когда ему вздумается. Или старые напольные часы, которые уже несколько лет не работали, вдруг начинают пугающе тикать. Все это — непонятные звуки, исчезающие вещи, левитирующие предметы, странные запахи — называется общим термином «полтергейст». Таким явлением приписывается паранормальная, оккультная, мистическая природа. Впервые термин использовал немецкий врач Бертольд Герцман для описания аномальных проявлений в доме. У него билась посуда, летали книги, самопроизвольно двигались шкафы. Даже если вы замечали что-то из приведенного списка ранее, например, теряли носки или видели, как внезапно зажглась лампочка, Не спешите паниковать, что стали жертвой полтергейста. Всему можно дать логическое и научное объяснение. Давайте честно признаемся. Любые странные события можно объяснить психологическими факторами. Это могут быть и провалы в памяти, и галлюцинации, и элементарная склонность выдавать желаемое за действительное. Человек слышит странные звуки, смех, голоса, скрежет. Расскажите об этом любому психиатру, и он даст этому вполне себе земное объяснение. Предрасположенные к эпилепсии дети нередко встают во сне и ходят по комнате, могут перекладывать вещи или даже передвигать легкую мебель, а затем ложатся спать, ни о чем не помня. Исследователь паранормального, директор проекта Фонда психических исследований Уильям Ролл изучил 92 случая Полтергейста – И пришел к выводу, что у 53% свидетелей этого явления были психические проблемы в более или менее тяжелой форме. У 24% наблюдались либо припадки, либо состояние диссоциации. У 17% из этого числа один и более раз фиксировали сокращение мышц, коматозные состояния, конвульсии, обмороки, трансы, припадки и другие диссоциативные эпизоды. У четырех свидетелей врачи констатировали эпилепсию. Из этого можно сделать вывод, что не исключена связь полтергейста с необычными нервными состояниями человека. Иногда делает свое дело концентрация вредных веществ, таких как фенол, дихлорметан, хлорбутан или угарный газ. Ядовитые вещества действуют на общее состояние организма и довольно часто влияют на психику. Есть еще более простое объяснение – мистификация с целью привлечения внимания к себе. Большинство случаев полтергейста, которые были детально исследованы, оказались элементарным обманом. Конечно, создание и распространение легенды о живущем в твоем доме или квартире невероятном полтергейсте сразу превращает тебя из обычного человека в уникума, который соприкоснулся с потусторонним, непознанным, таинственным. У большинства людей это мгновенно вызывает благоговейный трепет. Это может быть и розыгрышем других людей. История знает много таких случаев полтергейста, в которых были замечены другие люди. Цели у шутников могут быть самые разные. Кто-то, к примеру, хочет насолить соседям, выжить их из квартиры или попросту отомстить за причиненные неприятности. Одна из самых первых версий Полтергейста в начале 20 века дает вполне себе рациональное объяснение. Фрэнк Подмор, член английского общества психических исследований, один из первых борцов со спиритизмом, очень просто объяснил это явление. Он обратил внимание, что во всех случаях в семьях, где жаловались на Полтергейст, был маленький ребенок. Подмор предположил, что ребенок специально устраивал беспорядок в квартире чтобы таким образом привлечь к себе внимание. Исследователь назвал это «теория непослушной девочки». Такой же версией придерживается и психолог Нандер Фодер, который замечает, что часто источником полтергейста оказывается угнетенная психика подростка, вступающего в стадию полового созревания. Все остальные случаи странностей в доме объяснимы очень простыми причинами. Вы слышите необычные шумы? Они действительно могут быть, и даже по ночам. Но вы же живете не в глухой тайге. Они могут доноситься из квартиры неадекватных соседей. Это может быть шум стройки вдалеке или даже нелегального подпольного производства в подвале дома. Вы ощущаете непривычные и странные запахи? По вентиляционным каналам самые разные запахи могут проникать и с улицы, и с другого этажа, и даже из другого подъезда. Таинственно мерцает лампочка, как бы пытаясь передать послание с того света. Причиной может быть просто-напросто неисправная проводка. Падают предметы? Может быть, дело вовсе не в злом духе, а в сквозняках или явлении резонанса? Слышите по ночам странные звуки? Они могут исходить от техники или мебели. Дело в том, что в течение дня, пока мы пользуемся техникой, она нагревается, а детали расширяются. Позже она охлаждается, а значит, начинают меняться размеры нагретых деталей. Все это происходит неоднородно, поэтому в некоторых местах возникает механическое напряжение, что вызывает проскальзывание деталей в местах соединения. Это и вызывает странный шум, щелчки и треск. Не забывайте и про парайдалию, о которой речь шла ранее. Разные, не связанные между собой случайные шумы, могут сливаться в сознании человека в целые мелодии, слова и даже предложения. Чего только не почудится. Та же самая ситуация с мебелью. А как же предметы могут двигаться? Историк магии Мильборн Кристофер объяснил это воздушными потоками которые бывают столь сильными, что могут и опрокинуть стулья, и сбросить вещи с полок, и оторвать зеркало от стены. Так что в следующий раз, когда вам станет жутковато и захочется пенять на барабашку, вспомните, что практически все можно объяснить рационально. Призраки и привидения Люди с незапамятных времен верили в призраках. Видели их и даже общались с ними с помощью сеансов спиритизма Вера в духов умерших людей – атрибут культуры практически всех народов Хотя часто в поверьях в качестве привидений и призраков могут выступать и животные, и целые города, и даже техника, например, корабли или самолеты Тут уже на что фантазия богата Вера в потусторонние миры, в жизнь после смерти, облегчает человеку существование и дает необходимое утешение. Никто не хочет мириться с мыслью, что после смерти ничего нет. Никто не хочет осознавать, что после кончины наших близких и любимых людей мы никогда их не увидим. Вера в призраков кому-то дает надежду, что ушедшие члены семьи будут рядом с нами в трудные времена, а кого-то, наоборот, пугает. В любом случае, истории с призраками никого не оставляют равнодушными, и это главное. Одна из самых первых и известных фотографий призрака была сделана в 1936 году. Поговаривали, что это могло быть привидением леди Дороти Тауншент, которая умерла при таинственных обстоятельствах в 1726 году. Однако в 1937 году Общество психических исследований, изучая эту фотографию и детали ее появления, пришло к выводу, что все дело в особенностях съемки. Фотокамера дрожала во время шестисекундной экспозиции. Описание призраков сильно варьируется. От невидимого присутствия и едва видимых полупрозрачных фигур до вполне реалистичных форм. Чаще всего призрак описывают как тень или фигуру человека, которая способна внезапно появляться, исчезать, летать и проходить сквозь стены. Часто свидетели уверяют, что эта тень имеет внешность, схожую с внешностью умершего человека, которого они знали. Очевидцы также говорят о беспокойстве домашних животных, упоминают о необычных ощущениях, Очень подходящие, кстати, на те, что возникают при рассмотренном ранее полтергейсте. Ну, например, это может быть ощущение холода, неприятные запахи и так далее. Очень распространенная история — это дом с привидениями. Якобы в нем поселяется призрак, который погиб в этом доме при самых таинственных и зловещих обстоятельствах. Это привидение охраняет свое жилище, пугая незваных гостей. Как же объяснить все это? Почему люди испокон веков видят привидения? Число таких свидетелей впечатляет. Например, согласно недавнему исследованию, около 18% американцев хоть раз в своей жизни видели привидения. При этом официальная наука однозначно утверждает, несмотря на столетия пристальных исследований, нет никаких научных доказательств того, что призраки существуют. Чем объяснить полтергейст, мы уже разбирали. Это и сквозняк, который захлопывает дверь, и изменение влажности воздуха, вызывающее скрип полов, и неполадки в системе электричества, и шум соседей, и огни проезжающего автомобиля, которые отражаются через окно. Но как объяснить привидение, которое свидетели якобы видят? Есть несколько логичных версий. Самое очевидное — Это целенаправленные мистификации с целью вызвать интерес к своей фигуре или разрекламировать определенные места. Например, в 1860-х годах фотограф Уильям Мамлер из Нью-Йорка делал фотографии, на которых рядом с людьми якобы появлялись призраки их умерших родственников. Мамлер был, по сути, первым, кто запечатлел духов на фотографии. И его бизнес-идея пользовалась таким бешеным спросом, что от клиентов не было отбоя. Все хотели получить потусторонний снимок с любимыми людьми. Пожалуй, самая известная работа Уильяма Мамлера — это фотография Мэри Тот Линкольн с духом ее умершего мужа, президента Авраама Линкольна. Поначалу специалисты не могли распознать признаки подделки. Но спустя время обнаружили, что Мамблер вставлял в камеру стеклянную пластинку с готовым позитивом погибшего впереди стеклянной светочувствительной пластинки. Позже Мамблер предстал перед судом. Еще одна объясняющая версия — это галлюцинации. Наш мозг любит фантазировать, а если добавляются и психические отклонения, то человек способен видеть кого угодно. К слову сказать, и абсолютно здоровые люди могут галлюцинировать при определенных условиях. Например, очень часто виной выступает угарный газ. Его сложно обнаружить, ведь он не имеет ни цвета, ни запаха, но в результате отравления окисью углерода у человека могут появляться не только тошнота или головокружение, но и панические ощущения, спутанность сознания и даже галлюцинации. Недаром слова "привидение" и «привиделось» однокоренные. Иногда причиной может стать, как ни странно, инфразвук. Однажды инженера Вика Тенди внезапно охватил озноб и необъяснимая паника. Вдруг он заметил, как за ним наблюдает мрачная бесформенная фигура тень. Любой другой на его месте бы просто сбежал в панике. Но Вик был исследователем по натуре. Он взял себя в руки, сконцентрировался, и призрак исчез. Изучив впоследствии все обстоятельства, он пришел к любопытному выводу. Оказалось, что в лаборатории незадолго до этого случая установили вентилятор, который создавал адский шум, только на очень низких частотах, которые недоступны человеческому уху. Этот шум и был причиной неприятных ощущений и видений. Несколько лет спустя другие ученые проверили гипотезу Тенди и подтвердили ее, Испытуемых просили ходить по темным извилистым коридорам. Те, на кого воздействовали инфразвуком, испытывали странные ощущения и даже видели странные тени. Вероятно, звуковые волны каким-то образом действуют на глазное яблоко человека, вызывая подобные визуальные эффекты. Часто причиной контакта с духами могут стать визуальные иллюзии, которые обусловлены спецификой освещения или сочетаниями визуальных образов. Мы уже говорили про параидолию, которая хорошо объясняет, почему человек видит одушевленные образы и в облаках, и в узорах обоев, и на крышке майонезной банки. Вино может быть и специфика периферического зрения, когда человек краем глаза видит едва уловимую тень. Но ведь многие привидения были сфотографированы, можете резонно возразить вы. Действительно, в сети можно обнаружить огромное количество жутких фотографий, на которых видны привидения. Погуглите. В большинстве случаев исследователи констатируют, к сожалению, это наглая подделка. В остальных случаях такие изображения можно объяснить дефектами фотопленки или аппаратуры, бликами, большой выдержкой, повторным экспонированием одного и того же кадра, частичками пыли, волосков или капель дождя на линзе. Поэтому, если вы увидите на фото какие-то светящиеся сферы, не стоит сразу думать, что вы запечатлели духов. Вполне возможно, что, к примеру, частичка пыли или мелкое насекомое находились слишком близко к камере и попали в свет вспышки. Наука постоянно совершенствуется и дает ответы на многие вопросы. Когда-то люди связывали изменение цвета пламени с присутствием духов. Если пламя стало синим, значит рядом призрак. Сейчас мы относимся к этому с улыбкой. Кто знает, может быть и сегодняшние охотники за привидениями с их современной техникой будут когда-то тоже восприниматься с улыбкой и недоумением. А пока человечество хочет найти подтверждение существования привидений. Недаром охота на призраков – одно из самых популярных паранормальных занятий. Возможно, мы видим призраков только потому, что очень хотим их увидеть. Телегония Как-то раз, когда я прогуливался по улицам Москвы, мне всунули православную брошюру с советами по воспитанию детей. В ней говорилось, сколь значимы семейные ценности и как важно сохранять целомудрие и девственность до вступления в брак. Но по мере того, как я читал дальше, мои глаза становились все больше и больше. В брошюре рассказывалось о том, как влияет на здоровье будущих детей девственная чистота. И утверждалось, что от гулящей девушки не бывает хорошего потомства. Вот почему, утверждали авторы, нравственно падшую девушку испокон веков считали испорченной и недостойной замужества. Какой кошмар, подумал я. Ведь, по сути, речь шла о древней лженаучной идее под названием телегония. Итак, телегония — это теория, которая говорит о том, что на наследственные признаки потомства влияют не только сами родители, но и предыдущие сексуальные партнеры — женщины. Другими словами, согласно этой теории, Если женщина когда-то имела секс с японцем, а потом спустя много лет вышла замуж за темнокожего африканца, есть шанс, что родит она светлокожего узкоглазого ребенка. Ибо нечего блудить. Логика апологета в Телегонии следующая. Мол, первый в жизни женщины половой акт оставляет в системе ее генетической наследственности след на всю оставшуюся жизнь, так как в организм женщины попадают гормоны и ферменты, которые изменяют механизм наследственности на весь ее детородный период. Одним из первых, кто предположил существование телегонии, был, как ни странно, Аристотель. Он полагал, что признаки индивида наследуются не только от его непосредственных родителей, но и от других партнеров, от которых у матери были беременности. Расцвет телегонии приходится на XIX век, когда и селекционеры, занятые разведением разных видов домашних животных, заметили, что время от времени потомство получает признаки, которых нет ни у одного из родителей. Наукой официально подтверждено. Телегония не может существовать в принципе. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук определила эту концепцию как лженаучную. У любых млекопитающих сперматозоид содержит гаплоидный, то есть одинарный набор хромосом, а яйцеклетка — другой гаплоидный набор. В процессе оплодотворения появляется зигота с диплоидным, то есть двойным набором хромосом. То есть ровно половина наследуется от отца, другая половина — от матери. Третьей стороны здесь нет. И, как вы понимаете, телегония в принципе противоречит основам генетики. Но откуда тогда у рожденной особи появляются новые признаки? Можете спросить вы. Механизм появления таких признаков давно изучен. Это рецессивные признаки. Они присутствуют в коде ДНК, но не проявляются в течение многих поколений. Однако при определенных условиях могут проявиться. Альбиносы — хороший пример проявления ретиссивного признака. Ну и еще есть мутации. Но почему же мифы о телегонии до сих пор существуют, если это такая очевидная антинаучная чушь? Почему издаются подобные брошюры? Многие считают, что телегония — это отличный способ защитить молодых девушек от разврата. Логика, конечно, странная. Потому что, с другой стороны, Идея телегонии как раз наталкивает на обратное. Скорее беги заниматься сексом с самым красивым, здоровым, умным, богатым, успешным. Есть шанс, что через много лет эти черты передадутся твоим детям. Ведь не факт, что твой муж будет таким же прекрасным, а скорее всего, наоборот. Телепатия. Вы бы хотели передавать мысли на расстоянии, или читать мысли другого человека как открытую книгу. Именно такую уникальную способность обычно и называют телепатией. Этот термин был придуман в 1882 году Фредериком Майерсом, одним из основателей британского общества психических исследований. Кстати, это общество, несмотря на многократные попытки в экспериментах продемонстрировать передачу мыслей, образов и чувств на расстоянии, так и не смогло доказать существование телепатии, ни механизма действия, ни подтвержденных фактов, ни экспериментальных свидетельств. В большинстве случаев оказывалось, что так называемые телепаты пользовались специально разработанными сигнальными кодами для передачи информации друг другу, ну, то есть это чистой воды мошенничества. Чаще всего для изучения феномена телепатии исследователи использовали карты Зенера, с пятью различными символами. В эксперименте участвовали два человека — отправитель и получатель. Отправитель видел одну из пяти карт. Далее силой мысли должен был передать информацию получателю. Статистический шанс случайного угадывания составляет 20%. Исследователи полагали — Чтобы доказать телепатию, нужно многократно продемонстрировать угадывание с показателем значительно выше 20%. Но понятно, что у одного из испытуемых есть масса способов едва уловимыми невербальными сигналами показать другому, какая карта из пяти была вытянута. Возможно, основная ошибка заключалась именно в том, что у исследователей было очень сильное желание доказать, что телепатия существует а не понять природу ее возможного существования. Исследования потом проводились и в США, и в Европе, и в Советском Союзе. В некоторых случаях ученые сообщали о предварительных положительных итогах, но последующие попытки воспроизвести эксперименты в строгих научных условиях опять приводили к отрицательным результатам. Получается, что телепатия по-прежнему остается недоказанной. Тем не менее, адептов телепатии огромное количество. Мне кажется, тут чистая психология. Многие люди мечтают о возможности прочесть мысли другого человека. Какое же удивительное умение читать человека и видеть его насквозь. А если мы о чем-то мечтаем, то это и появляется. И даже если ничего такого объективно нет, то на помощь всегда придут приприимчивые фокусники, экстрасенсы и шарлатаны. Именно поэтому в сети такое огромное количество статей с громкими заголовками, типа «Ученые доказали, что телепатия существует», «Телепатия экспериментально подтверждена», «Десять доказательств существования телепатии». Во всех статьях упоминаются великие психологи. В действительности вопросами телепатии так или иначе занимались и Уильям Барретт, и Карл Юнг, и Зигмунд Фрейд, и Владимир Михайлович Бехтерев. Последний, кстати, особенно плотно изучал телепатию на животных. Но вся проблема в том, что они не смогли доказать ее существование. Еще одно распространенное объяснение, которое я встретил, изучая подобные статьи, это ссылка на миф о мозге. Собственно, именно поэтому я и начал эту аудиокнигу с распространенного мифа о том, что наш мозг будто бы работает только на 10%. Ну а если развивать его способности, то можно включить и телепатические навыки, которыми якобы отлично пользовались наши предки. Как мы с вами уже выяснили, это полная чушь, и наш мозг работает на все 100%. А, правда, у кого-то хуже, у кого-то лучше. «Стойте! Но я готов привести массу случаев телепатии, которые происходили лично со мной, можете сказать вы». Например, мне часто приводит следующий кейс. «Бывает такое, я только подумал о каком-то человеке, и он тут же мне позвонил». Да, действительно, такое бывает. Но стоит ли это объяснять телепатии? Скорее всего, все дело в ранее изученных нами когнитивных искажениях, Мы не случайно познакомились с ними прежде всего. А еще в избирательной памяти и в эвристике доступности мы лучше запоминаем удивительные факты совпадения, которые в реальности могут происходить очень и очень редко. А теперь просто подумайте. Сколько раз было так, что вы вспоминали какого-то человека, а он вам не звонил? Точно так же можно объяснить и многочисленные случаи, которыми пестрят статьи в интернете – Когда вдруг человек на расстоянии почувствовал, что его близкий попал в какую-то неприятную ситуацию или беду? Ну, здесь налицо ошибка выжившего. А сколько случаев, когда человек попадал в беду, а его близкие ничего в этот момент не чувствовали? Кроме того, людям свойственно приписывать себе такие ощущения задним числом. Давайте вспомним об ошибке меткого стрелка. В любом случае, никаких достоверных подтверждений у нас нет. Давайте не забывать того, о чем мы говорили раньше. Совпадения бывают, и они бывают случайны. Большинство личных историй, которые я встречал в интернете, касаются случаев с людьми, которые очень близки друг к другу. С мужем и женой, братьями и сестрами, родителями и детьми. Давайте задумаемся, много ли общего у этих людей. Ну, конечно же, да. Насколько вероятно, что они думают об одних и тех же вещах и проблемах в один и тот же момент? Ну, вероятность достаточно большая. Но как же многочисленные известные менталисты, то есть люди, которые, выступая перед большой аудиторией, доказывали, что могут читать мысли других людей? Опять же, можете возразить вы. Тут вспоминаются и Ирвин Бишоп, и Стюарт Камберленд, и Ури Геллер, и известный многим Вольф Мессинг. Действительно, многие из так называемых менталистов проделывали такие трюки на публике. Например, они просили кого-то из зала спрятать какой-либо предмет, затем магу завязывали глаза, он брал за руку кого-то из очевидцев, вместе с ним шел в полной темноте по залу, И в результате обнаруживал спрятанный предмет. Классический сценарий трюка. Давайте обратим внимание на важную деталь. Самостоятельно ли менталист шел с завязанными глазами по залу? Нет, он обязательно держал кого-то за руку. Именно в этом и заключается разгадка. Разоблачители менталистов приходят к выводу, что необходимость физического контакта с человеком, который знал правильный ответ, не случайна. Выявляя едва уловимые движения мышц, телепаты определяли, насколько близко они к спрятанному предмету. Телесная реакция свидетеля давала правильный ответ. «Это, конечно, тоже целое искусство, и в целом вместо телепатии имеет смысл говорить про удивительные случаи гиперэстезии» а гиперэстезия — это обострение чувств восприятия, состояние, которое выражается в аномальном повышении чувствительности к тем или иным стимулам. Тем не менее, кое-что из телепатии в реальности существует. Я имею в виду телепатию с технической точки зрения, когда сила мысли передается с помощью компьютера. Например, возьмем бионические протезы. Человек силу и мысли, через живленные в мозг электроды, уже сейчас может управлять, например, искусственной рукой. Посмотрим, что изменит новые технологии. Возможно, благодаря самым современным открытиям в области нейробиологии мы станем на шаг ближе к одной из самых волнующих идей человечества. Туринская плащаница Один из самых удивительных артефактов в христианстве – Это Туринская плащаница. Наверняка вы много раз слышали о ней. В чем же суть истории? Согласно преданию, именно этой плащаницей обернул тело Иисуса Христа после его смерти Иосиф Аримафейский. На льняном полотне длиной больше четырех метров и шириной около метра отпечатались голова, руки и ноги Иисуса, следы от ран, пугающие свидетельства распятия, ударов бичом, Кровоподтеки на месте удара копьем. Можно даже разглядеть безмятежное выражение лица Мессии. Но что это в реальности? Христианская святыня или подделка? Нерукотворное произведение или продукт деятельности талантливого художника? Споры не утихают до сих пор. Участвуют все, богословы и ученые, верующие и атеисты. Для начала проследим историю плащаницы. После смерти Христа она почему-то исчезла на 13 веков и впервые появилась в 1353 году, когда ее в Европу привезли крестоносцы из очередного похода. Где она хранилась до этого момента, исследователи доподлинно не знают. Есть лишь версии и гипотезы. Далее плащаницу передают в церковь в городке Лире. Спустя век она переезжает в город Шамбери, Потом в 1578 году ее перевозят в Турин, в собор святого Иоанна Крестителя, где она и задержалась надолго. Именно поэтому она и обрела такое название – Туринская плащаница. Настоящая слава к артефакту приходит лишь в конце XIX века, когда плащаницу впервые сфотографировали и заметили одну любопытную деталь – На фотографических пластинах было видно, что тень и свет поменялись местами. Но в негативе все детали стали видны гораздо отчетливее, и проступил чей-то лик. Плащаница выглядела на негативной пластине как будто бы позитивом, а значит, в реальности изображение на ткани было негативным. Открытие мгновенно привлекло массу паломников, однако всерьез исследованиями в реликвии стали заниматься лишь во второй половине двадцатого века. Так в чем же проблема? Ну, сделайте экспертизу и получите все ответы, можете сказать вы. Но не все так просто. Даже в наш век современные методы исследования не могут с точностью сказать, что на плащанице, настоящая кровь или краска. Есть одна неувязка в самом главном феномене плащаницы, в эффекте негатива, который и привлек внимание общественности. Дело в том, что если такой эффект действительно имел место, то Мессия окажется альбиносом с белыми волосами и бородой. Именно поэтому многие исследователи не рассматривают версию о негативном изображении Христа, а полагают, что часть ткани, возможно, подверглась сильному солнечному воздействию. Вот, мол, и получился такой эффект. Еще одна неувязка состоит в следующем. Древние иудеи использовали в ритуальных обрядах не цельные саваны, а несколько кусков ткани. Почему Туринская плащаница – единый большой кусок ткани, не совсем понятно. К тому же, по традиции, покойников хоронили обнаженными – с руками, скрещенными на груди, а вовсе не целомудренно прикрывающими пах. Когда я смотрю на фотографию плащаницы, меня интересует ответ на один вопрос. Изображение лица выглядит очень художественно, просто как ликсы талонные иконы. Но ведь если ткань облегает тело и лицо человека, изображение будет выглядеть искаженным, но ну, вот представьте расправленную косметическую маску для лица. Волосы не спадают вниз, как у лежащего человека, а аккуратно обрамляют лицо, ну, прямо как на картине. Но это лишь мой вопрос. Давайте перейдем к однозначным фактам. У защитников подлинности реликвии есть один весомый аргумент. Дело в том, что в 1976 году исследователи поместили изображение плащаницы в специальный компьютер, который мог анализировать оптическую плотность изображения и превращать 2D изображение в объемное 3D. В результате действительно появилось натуральное трехмерное изображение человека. Это говорит о том, что изображение на плащанице не просто нарисованный кем-то рисунок. Но, с другой стороны, это никак не свидетельствует о том, что обернут был в нее мессия, а не макет или тело любого другого человека. Конечно, точку в споре верующих и скептиков может поставить только точная датировка. И вот в 1988 году сразу три независимые лаборатории в Оксфорде, Цюрихе и Аризоне установили дату изготовления плащаницы с помощью радиоуглеродного анализа. К большому сожалению многих, оказалось, что плащаница была создана не раньше XIII века, то есть во времена Средневековья, а никак не сразу после смерти Христа. Вроде бы точка в споре окончательно поставлена. Доказано, что это средневековая подделка. Но на этом история, как вы понимаете, не закончилась. Люди очень хотят чуда. Поэтому появились конспирологические версии о том, что во время анализа 1988 года образцы савана специально подменили. Или что ученые анализировали не оригинальную ткань, а всего лишь заплатку на плащанице, которую сделали в Средневековье. Или что сама церковь заинтересована в фальсификации, потому что якобы плащаница содержит свидетельство того, что в момент снятия с креста Христос был еще жив. Последняя версия профессора Джулио Фанти из Падуанского университета вообще переворачивает всю историю с ног на голову. Он и вовсе считает, что плащаница могла быть сделана при жизни Христа. Вся проблема в том, что большинство исследователей делают выводы без доступа к самой плащанице, а лишь на основании предыдущих исследований или фотографий реликвии. Самые последние исследования ученых из Ливерпульского университета показали, что отпечатки якобы крови на плащанице не могло оставить завернутое в ткань тело. Исследователи использовали манекен, чтобы смоделировать, как текла кровь из ран на теле. Оказалось, что лишь часть отпечатков могло оставить тело, и то лишь стоящее вертикально. Например, получается, что кровь с тыльной стороны ладони и вдоль руки стекала под углом 45 градусов, ну, что в принципе невозможно для лежащего тела. Страсти вокруг Туринской плащаницы не угасают до сих пор. И многие с удовольствием стряпают все новые и новые сенсации вокруг этой темы. Единственным авторитетным исследованием можно считать работу ученых 1988 года. Но меня все равно никогда не покидал вопрос. А что, если ученые точно определят, что она была изготовлена, например, в первом веке? Ну, что это даст? Это, к сожалению, никак не докажет тот факт, что в нее заворачивали тело Иисуса Христа. Самое удивительное, что католическая церковь, в отличие от многих верующих, официально не признает плащаницу подлинной. Но даже если церковь не берется подтвердить подлинность артефакта, не слишком ли много шума вокруг куска ткани? Более того, Туринская плащаница не единственная, самая известная, но не единственная. Существует еще ряд саванов, которые точно также считаются христианскими святынями, как и многочисленные нетленные мощи святых. Так, по миру разбросаны 30 туловищ святого Григория, 18 голов святого Филиппа, 17 рук и ног Андрея Первозванного. Хорошо, что есть выбор. Фэншуй Вы не представляете, как много у меня знакомых, которые могут смеяться над теми, кто верит в привидения, но при этом сами являются фанатами фэншуй. Хотя для меня, признаться честно, особой разницы между привидениями и фэншуй нет. Что же такое фэншуй? Дословно это переводится с китайского как «ветер и вода». Это древняя даосская практика организации пространства с целью поиска благоприятных потоков, так называемой энергии ци, и их использования на благо человека для соблюдения энергетического баланса. Энергию ци часто пространно описывают как силу, циркулирующую во всей окружающей нас среде, или даже как космическое дыхание. Вообще энергия ци — это одно из основных понятий даосизма, главной религии Китая. Однако последователи фэншуй никогда не связывают его с религией, а чаще всего называют наукой. Главный аргумент, почему эта наука — стандартный, Вон сколько лет это существует. Знания о потоках энергии ЦИ, лежащие в основе фэншуй, шуй могут подсказать, например, как выбрать лучшее место для строительства дома, правильно сделать планировку квартиры или разбивку участка. А если мебель расставлена по фэншуй, шуй будет в доме и благополучие, и успех, и здоровье, и счастье. Все это объясняется вполне себе разумной идеей о том, что люди должны жить в согласии с природой и окружающей средой, что должна быть гармония, ну а с этим, как говорится, не поспоришь. Концептуально все здорово. Но как дело происходит в реальности? С помощью компаса и специальной карты или так называемого восьмиугольника БАГУА специалисты по фэн-шуи определяют, например, где должны располагаться разные комнаты. Где ванная, и, кстати, по барабану мокрые зоны, согласованные с БТИ, а где спальня, куда должно быть направлено изголовье кровати, куда должны выходить двери и где нужно повесить зеркала, где должно быть больше растений, а где меньше. Все это якобы определяется путем поиска потоков метафизической энергии и расчета их оптимальных показателей. Но что это за таинственная энергия, что за расчеты, никто толком объяснить не может. Я несколько раз встречал так называемых профессионалов в области фэншуй, шуй которые берут немалые деньги за советы и рекомендации, но никто из них не дал ни одного внятного объяснения, хотя бы об элементарных принципах работы этой науки. Более того, советы разных специалистов иногда кардинально расходятся, ну, прямо совсем как в нумерологии. В реальности же никаких научных доказательств того, что фэншуй шуй хоть как-то работает, конечно же, нет. И это полностью лженаучное направление, построенное на мистицизме и даосизме, но это мало кого останавливает. Мои знакомые дизайнеры интерьера хватаются за голову и с ужасом рассказывают, как много людей хотят сделать ремонт квартиры по фэншуй. шуй И ведь даже если начинаешь их отговаривать и объяснять, что это профанация, обижаются и уходят к другому дизайнеру. Ну вот поэтому приходится подыгрывать и подтверждать, что да, все это по фэншуй, шуй говорят дизайнеры. Конечно, сейчас фэншуй — это целая индустрия, причем очень доходная, от недешевых консультаций гуру фэншуй с рекомендациями по строительству дома до целого арсенала всевозможных аксессуаров и мистических товаров. Специальные зеркала, деревянные колокольчики, каменные черепахи, денежные жабы, бусины дзи, ароматические палочки, вазы богатства — подвески для дома, бумажные талисманы с иероглифами, статуэтки с пагодами. В азиатских странах, где вера в фэншуй шуй невероятно сильна, доходит до того, что некоторые из принципов фэншуй шуй преподаются в вузах, как архитектурные научные принципы. Ну а мы зато до сих пор окропляем святой водой космические корабли, которые потом почему-то не всегда взлетают. В реальности же люди, разделяющие идеи фэншуй, шуй толком ничего ни про историю этой практики, ни про потоки энергии ци не знают. Скорее, большинство людей воспринимает эту теорию примерно так же, как народные приметы. Лучше посидеть на дорожку или посмотреть в зеркало перед выходом, если ты вернулся. Зачем сидеть, зачем смотреть, никто толком не понимает. Но на всякий случай лучше перестраховаться. И здесь так же. Лучше на всякий случай поставим денежное дерево, а вот тут не будем складывать барахло, мало ли что. Но это и есть мистическое мышление во всей красе. Физиогномика Как вы считаете, можно ли с точностью определить характер человека по чертам его лица? Можно ли точно сказать, что люди с длинным и острым кончиком носа более любознательны? а обладатели мясистых носов картошкой более консервативны. А вот физиогномика считает, что можно, и с очень большой достоверностью. Эта псевдонаучная теория о связи между характером человека и его обликом возникла еще в Древней Греции. Аристотель и Гиппократ впервые высказывали подобные идеи. Но особо популярна физиогномика стала в XVIII-XIX веках благодаря идеям швейцарского философа Иоганна Каспара лафатора которые были изложены в его книге «Сто правил физиогномики», вышедшей в 1778 году. В это же время, благодаря трудам Чезаре Ламброза, поклонники физиогномики стали использовать ее для определения у людей криминальных наклонностей. Ламброза ввел в криминалистику идею о том, что преступность может быть унаследована и что настоящих преступников можно идентифицировать по физическим признакам, таким как ястребиные носы, большие челюсти, мясистые губы, скудная борода или облысение. Кстати, впоследствии именно идеи физиогномики легли в основу научного расизма. Убежденные приверженцы физиогномики считают, что если научиться понимать, какая информация заложена в чертах лица, можно узнать многое о человеке. Они анализируют только врожденные особенности внешности, форму, размеры и расположение черт лица, цвет кожи, родимые пятна, наличие разного рода выпуклостей и вмятин, линии морщин и так далее. Хочу, чтобы вы понимали, Физиогномика не составная часть психологии. Психология изучает поведение людей, в том числе анализирует их невербальное поведение, проявление эмоций, но не пытается определить черты характера по форме подбородка. Давайте посмотрим, чему же учит физиогномика. Например, что люди с мощной волевой челюстью всегда более уверены в себе и решительны, а вот обладатели легких челюстей чаще склонны к компромиссам и манипуляциям. Если же лоб сужается кверху, то перед вами бестолковый человек, склонный к семейным конфликтам. Маленький рот свидетельствует о том, что перед нами осторожный и скромный интроверт. Почему? Потому что ему сложнее говорить, или какая вообще в этом логика? Неровные зубы говорят о том, что человек все доводит до конца. Но почему же тогда он не может до конца решить проблему с зубами у стоматологов? Недавно журнал Nature Human Behavior опубликовал статью об интересном эксперименте. Ученые из Принстонского университета попросили добровольцев вычислить характер по чертам лица. Оказалось, что все испытуемые при оценке других людей по внешности полагались лишь на личный опыт, и никаких четких закономерностей в связи облика и поведения не было обнаружено. Ученые также выяснили, что мы очень ориентируемся на усредненный образ человека, и чем дальше от этого усредненного образа будет внешность оцениваемых людей, тем более негативно они будут восприниматься. Другими словами, это исследование говорит о том, что оценивая внешность человека — Мы делаем это не на основе каких-то изначально присущих нам физиогномических представлений о связях между характером и чертами лица, ну, как утверждает физиогномика, а базируясь на своем жизненном опыте. Мы знаем, как должна выглядеть сексуальная девушка, а как добрая бабушка божий Дуванчик. Такая внешность должна быть у злого хулигана, а какая у надменного сноба. Но вся проблема в том, что делаем мы это субъективно – и только опираясь на свой персональный кругозор. Безусловно, есть шаблонное объединение физических и психологических характеристик, которые разделяет большинство. Ну, вспоминаем опять о здравом смысле, с которого мы начали разговор о критическом мышлении. Например, полного человека мы, скорее всего, будем характеризовать как добродушного, эмоционального, искреннего, разговорчивого. Про мужчину атлетического телосложения мы, наверное, скажем, что он мужественный, смелый и уверенный в себе. Но насколько эти положения могут быть универсальны, применимы абсолютно ко всем людям? М -м -м, очень сомнительная мысль. Наверняка у каждого из вас в голове родились десятки исключений из числа людей, принадлежавших к вашему окружению. У меня есть свой персональный аргумент в пользу лженаучности физиогномики. Я знаком с близнецами, которые действительно похожи друг на друга, как две капли воды. Причем с возрастом эта похожесть становится все больше и больше. По законам физиогномики у них должен быть одинаковый характер. Однако в реальности их характеры просто диаметрально противоположны. Как это объяснит физиогномика? А может быть эта теория лишь очередное подтверждение когнитивного искажения под названием «эффект ореола»? о котором мы говорили в начале этой аудиокниги. В любом случае, мы являемся свидетелями нового всплеска интереса к физиогномике. Возможно, это связано с развитием машинного обучения для распознавания лиц. Уже сейчас искусственный интеллект может распознать потенциально агрессивных людей, например, на улицах или в аэропорту, где установлены камеры слежения. Хилерство. Если вы помните начало 90-х годов, то наверняка вам знакомы хиллеры, снискавшие тогда у нас особую популярность. Хиллеры — целители, которые способны проводить хирургические операции без всяких инструментов и даже разрезов. Что же это за хирурги без скальпеля? И существует ли такое целительство на самом деле? Сейчас разберемся. Хиллеры появились в 1940-х годах на Филиппинах. Именно поэтому чаще всего говорят о филиппинских хиллерах, хотя они практикуют еще и в Бразилии. Первым хиллером, который получил известность за пределами Филиппин, стал Элиутерио Терте. Удивительно, что сначала для операции он пользовался ножом, но его тут же обвинили в незаконной врачебной практике. Что делать? Как найти выход из сложной ситуации? И Элиутерио выход нашел. Он начинает делать хирургические операции вовсе без хирургических инструментов и приборов. Просто голыми руками. Настоящую славу Терто приобрел, когда помог одному американскому офицеру, а сам процесс операции снимался на пленку. Это вызвало большой интерес в США. Деятельность хиллера стали изучать ученые, написавшие об этом феномене немало восхищенных статей. Хиллерство называли даже хирургией четвертого измерения. Ну, если даже люди науки признают, что операции без гипноза, анестезии, без боли и всякого обмана существуют, как в это не поверить? А дальше десятки предприимчивых земляков или терте смекнули и подключились и стала существовать целая индустрия чуда хирургов что же делают хиллеры классическая операция выглядит примерно следующим образом Пациента кладут на кушетку хиллер начинает массировать пальцами определенную область тела никакой стерильности конечно же и речи быть не может далее он собирает складки кожи и надавливает руками создается впечатление что его пальцы проникают внутрь тела Раздаются чавкающие звуки, и тут же выделяется кровь. Через какое-то время после череды манипуляций Хиллер достает некий органический материал, после чего кожу протирают марлей, и, от чудо, никаких следов, ран или шрамов не остается. Хиллеры уверяют, что при помощи некой энергии проникают сквозь кожу пациента, добираются до нужного органа и совершают необходимую операцию, не оставляя никаких следов на коже. А помогают им в этом Христос и вера. Поэтому распятие и Библия — обязательные атрибуты мошенников. Но как же так? Ведь есть кровь. На самом деле любой фокусник вам покажет точно такой же сеанс филиппинского хиллерства. На особо впечатлительных это подействует очень сильно. Дело в том, что хиллеры используют для своих псевдоопераций спрятанные между пальцев тампоны с кровью или некой субстанции, напоминающей кровь. Далее они изображают проникновение сквозь кожу, сильно надавливая на тело. Особый ритуал – это извлечение удаленных кусков органов или ткани якобы из тела пациента. Как несложно догадаться, и хиллеры тоже заранее готовят, и могут прятать в руках или в основании кушетки. Всего лишь ловкость рук и никакой магии. Временное облегчение у пациентов можно объяснить элементарным эффектом плацебо. Исследования крови или частиц извлеченной ткани показывают, что самому пациенту это не принадлежит. Хиллеры используют кровь и части внутренних органов животных. Хиллерство — это не просто лженаука. Это настоящее мошенничество, запрещенное во многих развитых странах. Кстати, одна операция, которая длится всего 2-3 минуты, стоит несколько тысяч долларов. К сожалению, среди доверчивых пациентов есть и жертвы. Вовремя не обращаясь к традиционной медицине, поверив обещаниям Хиллера, они запускают болезнь, и все дело заканчивается летальным исходом. Хиромантия Хиромантия — древнейшая форма гадания по ладони, якобы способная рассказать о человеке и чертах его характера, о его прошлом, настоящем и будущем. Наверное, хиромантия — это первое, что приходит на ум, когда мы произносим слово «гадание». Хиромантия исследуют кожный рельеф ладони, папиллярные линии, холмы на ладонях и в целом внешний вид руки. Хироманты считают, что каждая из линий отвечает за какое-то направление в жизни человека. Есть линия жизни, линия сердца, линия судьбы, линия счастья, линия брака, линия потомства и так далее. Хиромантия тесно связана с астрологией. На ладонях человека имеются бугры, каждый из которых, по представлениям хиромантов, соответствует одной из семи планет, известных с древности. Про астрологию я подробно говорил раньше, так что тут все понятно и без комментариев. Конечно, хиромантия признается лженаукой, как и любое другое оккультное учение. При этом она настолько популярна, что возникает вопрос, почему люди верят в это по сей день? Одна из главных причин – возраст хиромантии. К сожалению, это до сих пор один из самых сильных аргументов защитников этой формы гадания. Такой же аргумент мы слышим и в поддержку астрологии, и в поддержку нумерологии, Действительно, Хиромантия имеет долгую историю и получила распространение в самых разных уголках нашей планеты. Китай, Индия, Персия, Египет, Тибет, Палестина, Древний Вавилон, Древняя Греция. Кстати, наш знакомый Аристотель тоже практиковал гадание по линиям на руке. Поначалу Хиромантия воспринималась как простая магия, но со временем стали появляться серьезные труды на французском, немецком, итальянском языках, в которых была предпринята попытка систематизировать знания. В XVII веке хиромантия даже преподавалась в университетах Германии. В какой-то момент о хиромантии благополучно забыли. Но в 1839 году, благодаря труду француза с труднопроизносимым названием Казимира Дортенпентеньи, интерес к этому псевдонаучному учению возрождается. В Британии появляется своя звезда хиромантии, ирландец Уильям Джон Уорнер по прозвищу Хейро. К его услугам обращались и Марк Твен, и Матахари, и Оскар Туайлд, и Томас Эдисон, и Принц Уэльский, и Джозеф Чемберлен. Давайте подумаем, на чем же основана хиромантия. Во-первых, не стоит забывать, что в основе любого гадания явление апофинии. Во-вторых, находясь в тесном контакте с человеком, Можно многое сказать о нем, и дело вовсе не в линиях на ладони. Любой человек, обладающий наблюдательностью, опытом и психологическим бэкграундом, может прочитать другого, предположив разные факты о его прошлом, настоящем и будущем. Давайте представим. Вот перед вами человек с большими руками, с мозолями и потрескавшейся кожей. Конечно, стоит предположить, что он занимается тяжелым физическим трудом. Или с вами беседует скромный человек с утонченными длинными пальцами. Ну, явно не столяр, не плотник, не строитель. А, скажем, по цвету кожи можно косвенно судить о наличии заболеваний. Все это называется холодным чтением. И дело, повторюсь, не только в руках. Анализируя возраст, внешность, язык тела, стиль одежды, манеру речи. Многие могут выдвинуть догадки и версии, которые будут иметь статистически высокую вероятность оказаться верными. Любой хиромант или экстрасенс, пользуясь приемами холодного чтения, всегда отслеживает реакцию визави, наблюдая, в правильном направлении идет или нет. Если же версия оказалась неудачной, то внимание тут же переносится на другую версию. Как и в случае с нумерологией, в хиромантии существует много разных школ и подходов, которые зачастую прямо противоречат друг другу. Одни говорят, что смотреть будущее надо на левой ладони у женщин и на правой у мужчин, другие — прямо противоположное. С левшами и правшами ситуация еще хуже. Ну и о какой системе тут можно говорить? Когда я собирал материал для этой книги, то встречался с некоторыми хиромантами и задавал им простые вопросы, связанные с нелогичностью, бессистемностью, разностью подходов. Каждый раз я слышал только один ответ. Не каждому дано освоить хиромантию. Одних знаний недостаточно. Нужен специальный дар, талант, предназначение. Такой же ответ дают и горе-колдуны, и ясновидящие, и экстрасенсы, и другие маги. Шарлатаны никогда не останавливаются на достигнутом. Они постоянно совершенствуют свои техники. Теперь хиромантию упаковывают в более научную и технологичную форму и называют дерматоглифическим тестированием. И уже не просто отдельные специалисты, а целые компании предлагают определить ваши природные способности с помощью компьютерного сканирования пальцевых узоров. Тут и тип восприятия новой информации, и устойчивость к стрессу, и потенциал нервной системы, и даже модель самореализации. На основании этого сканирования можно якобы выбрать даже оптимальный вид спорта или получить советы, какая профессия вам подходит. Однажды на одной из выставок мне предложили купить франшизу и открыть свое прибыльное дело в области дерматоглифического тестирования. В качестве аргументов, доказывающих предсказательную силу этой методики, приводятся многочисленные научные исследования, которые на поверку оказываются или совсем не о том, или вовсе утверждающими обратное. Именно поэтому в 2016 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований в своем меморандуме признала дерматоглифические тестирования лженаучными. Экзорцизм. Думаю, про экзорцизм, изгнание бесов слышали многие. Что может быть страшнее ситуации, когда демон вселяется в человека и полностью подчиняет себе, овладевая душой? Многие даже неверующие люди при этом слове начинают инстинктивно креститься. Почему в нас заложен такой иррациональный страх? И что в реальности стоит за этим многовековым явлением? Корни этого явления, конечно же, уходят в религию. Христианская церковь до сих пор утверждает, что люди могут быть одержимы бесами. Такая же позиция встречается и во многих других религиях, например, одержимость шайтанами или джиннами в исламе. Что уж говорить, если даже существует международная ассоциация экзорцистов, которую официально признал Папа Римский Франциск. В самой Библии содержится множество примеров того, как Иисус изгонял демонов. К XVIII веку популярность этой темы падает, но в XX веке экзорцизм получает второе рождение в основном благодаря стараниям Голливуда. В 1973 году вышел легендарный фильм «Изгоняющий дьявола». Тема одержимости бесами оказалась настолько зрелищной и востребованной публикой, что фильмы ужасов на эту тему уже сложно сосчитать. А когда начале зритель видит титр – Основано на реальных событиях, то эффект многократно увеличивается. В результате популярности этой темы число обрядов по изгнанию демонов только в 70-х годах увеличилось на 50%. Вот давайте хотя бы одно из этих так называемых реальных событий и разберем. Возьмем два фильма «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Реквием». Все они основаны на реальных событиях, связанных с немкой Анны Элизабет Михель. А события эти вот о чем нам повествуют. В 17 лет у бедной девушки случился первый припадок эпилепсии. Лечение, к сожалению, не дало никаких результатов, поэтому сама Михель, будучи глубоко верующей, и ее родственники стали подозревать, что все дело в бесах. Девушке становилось все хуже. Добавлялись галлюцинации во время молитвы. Она слышала голоса, которые говорили ей, что она проклята и будет гореть в аду. Во время припадков она то разрывала на себе одежду, то слизывала собственную мочу с пола, то ела пауков, то откусывала голову мертвой птицы, то называла себя и Каином, и Люцифером, и Иудой, и Гитлером. Семья обратилась к священникам, которые подтвердили, что дело вовсе не в эпилепсии, а в том, что Михель действительно одержима. Изгоняли из нее бесов целых 10 месяцев. Провели 67 обрядов. Кардинальной мерой по изгнанию беса стал полный отказ от воды и пищи. 1 июля 1976 года Анна Элизабет умерла от истощения и обезвоживания организма. На момент смерти девушка весила всего 30 килограммов. Все ее тело было в синяках и ранах, а коленки были полностью разбиты от постоянных коленопреклонений. Был суд, в ходе которого родители и священников осудили за причинение смерти по неосторожности, правда, срок дали условный. Это стало одним из самых резонансных судебных дел в истории Германии. Но как же объяснить все эти бесовские припадки Анны Элизабет? Очень просто. Во-первых, ее лечение было недостаточно продуманным, а дозы лекарств слишком маленькими для столь серьезного расстройства. Возможно, девушка страдала вдобавок и диссоциативным расстройством идентичности, отягощенной шизофренией. Во-вторых, с начала сеансов экзорцизма Михель прекратила медикаментозное лечение. В-третьих, Она могла находиться под впечатлением от фильма «Изгоняющий дьявола», о котором мы уже говорили, и знать о так называемых «нужных» симптомах одержимости. А теперь серьезно. То, что многие века люди списывали на проделки демонов, сейчас очень подробно разбирает и изучает психиатрия. Дело в том, что симптомы так называемых одержимых характерны для многих физических и душевных заболеваний. Это и психоз, и мания, и диссоциативное расстройство личности, и истерический невроз, и шизофрения, и синдром Туретта. Кстати, о последнем. Люди, подверженные синдрому Туретта, могут страдать двигательными тиками, выкрикивать непристойные оскорбительные слова, нести бред, ну прямо бесовское поведение. Вы, наверное, понимаете, что раньше за такое бедного больного сразу тащили в церковь для изгнания демонской силы. Вероятнее всего, именно состояние больных, похожее на синдром Туретта, и было описано в 1486 году в «Молоте ведьм» — пособии по демонологии и эффективных методах преследования ведьм. Кроме того, Существует психиатрическое расстройство, которое прежде называлось демономанией или демонопатии. Страдающий этим заболеванием человек считает, что одержим демонами, желая таким образом привлечь к себе внимание. При проведении обряда экзорцизма ему действительно становится легче, но специалисты списывают это не на чудодейственные свойства святой воды или креста, а на силу внушения, которое выражается в эффекте плацебо боюсь что экзорцизм это просто издевательство над психически нездоровыми людьми и боюсь что популяризация экзорцизма ради усиления веры в бога очень плохая идея к сожалению мы знаем много случаев когда изгнание бесов и демонов заканчивалось смертельным исходом в одной из своих проповедей патриарх кирилл в миру владимир гундяев сказал что ему приходилось нередко слышать от специалистов в области психиатрии, что они сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью. Очень мне хочется посмотреть на этих специалистов. Экстрасенсы. Как хорошо, что именно разговором об экстрасенсах мы завершаем разбор самых распространенных заблуждений. «Почему хорошо?» — спросите вы. Да потому что все, что мы рассмотрели ранее, входит в обычный арсенал любого экстрасенса. Тут и астральные путешествия с чтением ауры, и апелляция к нумерологии, астрологии, хиромантии, и общение с призраками, духами и привидениями, и использование карт Таро и доски Уиджа, и телепатия, гадание, ясновидение и прочая чушь, которую мы уже разобрали и разоблачили. Современные экстрасенсы — настоящие кудесники. С каким бы запросом или проблемой к ним не ни обращались, у них есть решение. Чудо-люди и мужа вернуть готовы, и человека пропавшего найти, и передать весточку умершему, и потерянные предметы обнаружить, и бизнес наладить, и порчу на врага навести, и любую болезнь исцелить. И это страшно потому что любой экстрасенс пользуется бедой других людей. Ведь в большинстве своем к магам и чародеям обращаются люди доверчивые, отчаявшиеся, потерявшие последнюю надежду. Всякий человек в таком состоянии легко внушаем, у него низкий уровень скептичности и критичности. Никаких экстрасенсов не существует. Несмотря на то, что наука очень плотно занималась экстрасенсорикой, нет ни одного доказанного факта существования паранормальных способностей. Большое внимание этому уделяли во многих странах, в том числе в Советском Союзе. Однако сам факт проведения исследований, часто в условиях секретности, скудная и не всегда корректно подаваемая информация о результатах, поражали в общественном сознании домыслы и легенды многие из которых дожили до наших дней. Так вышедшие документальные фильмы «Гипноз» и «Гипнотерапия» в 1961 году, «Семь шагов за горизонт» в 1968, фильм «Индийские йоги. Кто они?» в 1970-м вызвали большой интерес не только к самому гипнозу, но и ко всему экстрасенсорному. В легендарном фильме «Семь шагов за горизонт» даже утверждалось, что если испытуемым внушить, что они являются Рахманиновым, Репиным или англичанкой Сэнди, то это заставит их виртуозно играть на рояле, талантливо рисовать или говорить на незнакомом им языке. И пошло-поехало. Начиная с 60-х годов, даже такие журналы, как «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Наука и религия», Начинают популяризировать паранормальное под видом научного Выходят статьи про мистику и западный New Age. Представители интеллигенции, писатели и художники, даже люди науки собираются в московских квартирах Ищут у себя экстрасенсорные способности, устраивают гипнотические сеансы Общество ждет от советской науки исследования паранормального Так и происходит Военные структуры, оборонные НИИ, КГБ и другие спецслужбы вроде как сами верят в существование сверхспособности у человека и ищут разные способы, как это можно использовать в реальной жизни на пользу Советскому Союзу. Не забывайте, гонка вооружений в самом разгаре. Появляются свои народные герои – Вольф Мессинг, Ванга, Джуна, Парфирий Иванов – Их авторитет безусловно усиливается, ведь с ними якобы сотрудничают даже государственные структуры и спецслужбы. Ленинградский психоневрологический институт имени Владимира Михайловича Бехтерева также активно исследовал людей, которые заявляли о своих паранормальных способностях. Наверное, самое известное из них это Нинель Кулагина, якобы обладающая телекинезом. В 1964 году Нинель впервые продемонстрировал свои способности на научной конференции невропатологов, психиатров и психологов в Ленинграде. С тех пор феномен Нинель стала изучать официальная советская наука. Вышедшие в 1968 году документальные фильмы об экспериментах с ее участием вызвали настоящую сенсацию в обществе. Что такого уникального могла делать Кулагина? Она могла якобы силой мысли передвигать небольшие предметы, например, спичечный коробок или кусок сахара. Она могла вращать стрелки компаса или менять кислотность воды. Однако оказалось, что Нинель опытная аферистка и талантливая фокусница. Недаром в 66 году она даже была осуждена за мошенничество. Скептики уверены, что эксперименты проводились некорректно. Все, что делала Нинель Кулагина, можно легко повторить с помощью простой ловкости рук, использование спрятанных нити едва заметных кусочков намагниченного металла. Факт остается фактом. Когда кулагины предложили повторить опыты по перемещению силой мысли предметов в герметичном стеклянном сосуде, она отказалась. А повторные исследования, проводившееся в 65 пятом году уже во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева, показали, что Кулагина не смогла успешно повторить ни один эксперимент. Более того, под одеждой на уровне бедер у нее обнаружили кусок магнита. Незаметно передвигая таз, она таким образом меняла положение стрелки компаса. А в одежде на поясе ее халата исследователи находили капроновые нити с закрученными на них узелками. Какая талантливая аферистка, которая смогла даже ученых обвести вокруг пальца. Ну а дальнейшее вы, наверное, помните. В конце 80-х, начале 90-х годов миллионы людей были прикованы к голубым экранам. Появляются новые герои – Кашпировский и Чумак. Появляется новая мода – Телевизионные сеансы экстрасенсорики Люди по всей стране медитируют, прикладывают фотографии к экрану, заряжают воду, дистанционно лечатся от всех болезней Это краткая история советской экстрасенсорики Но Давайте все-таки вернемся к разоблачению экстрасенсов Огромную работу в этом плане уже много лет ведет образовательный фонд Джеймса Рэнди который обещает выплатить более миллиона долларов любому, кто докажет свои экстрасенсорные и паранормальные способности. Тысячи людей со всех уголков земного шара пытались получить этот огромный денежный приз. Но никто не смог продемонстрировать в условиях контролируемого испытания свой уникальный дар. Еще раз повторюсь, никто. Джеймс Рэнди — известный разоблачитель магов, гадалок, ясновидящих, экстрасенсов и прочих мошенников, сам в прошлом иллюзионист. Начал он свои разоблачения с известного многим по сгибанию ложек Ури Геллера в 1972 году. Рэнди доказал, что это никакие не сверхспособности и не магия, а простой фокус. Впоследствии он не раз разоблачал Ури, за что последний многократно подавал на него в суд. Однако все процессы благополучно проигрывал. Кого только Рэнди не разоблачал. Например, телекинетика, который утверждал, что может двигать страницы силой мысли. Оказалось, что он просто незаметно дул на бумагу. Или целителя, который утверждал, что лечит болезни, разговаривая с Богом. Оказалось, что частота этого бога была 39 МГц, и информацию о клиентах-целителю диктовали помощники с помощью незаметного наушника. Ну а как Рэнди разоблачал лозоходцев, я уже описывал ранее. Однажды Рэнди разоблачил и нашу соотечественницу, ныне жительницу Нью-Йорка, десятилетнюю девочку Наташу Лулову. Наташа и ее родители утверждали, что она может с завязанными глазами читать и различать цвета. В ходе эксперимента Наташи завязывали глаза повязкой с прокладками из черной каучуковой губки. Перед ней клали цветную карточку, на которой было написано слово. Девочка в гримасах нервно крутила головой, наклонялась то вперед, то назад. Червлясь подбородком о плечо, было видно, что задание требует невероятного напряжения. И через какое-то время, от чуда, она действительно угадывала. Более того, верно называла цвет карточки. Затем девочки надевали поверх повязки очки, линзы которых были закрыты куучуковой губкой и алюминиевой фольгой. И она опять все равно угадывала. Ну, чем не доказательство, что она настоящий экстрасенс? Но все изменилось, когда к заданию присоединился сам Рэнди. Он заклеил ленты-переносицу и края очков по всему периметру и попросил Наташу не тереться лицом о плечо. Как выяснилось, такие движения нужны были для того, чтобы медленно, но верно ослабить натяжение клейкой ленты. И какой кошмар! Паранормальные способности «Чудо-девочки» мгновенно исчезли. «Почему?» — спросите вы. Оказалось, что у юного экстрасенса была необычная вогнутость переносицы. И когда она поворачивала голову, появлялся очень маленький зазор между повязкой и переносицей, через который можно было увидеть карточки. Подобным образом Джеймс Рэнди разоблачил сотни людей, которые утверждали, что у них есть экстрасенсорные способности. В России действует аналог фонда Джеймса Рэнди — премия имени Гарри Гудини, членом оргкомитета которой я являюсь. Обещан миллион рублей любому, кто в условиях корректно поставленного эксперимента продемонстрирует свои паранормальные способности. И наша задача не дискредитировать очередного шарлатана, ну, вообще-то этим должны заниматься правоохранительные органы, а в первую очередь привлечь внимание людей к проблеме некритичного восприятия различных заявлений о существовании паранормальных и экстрасенсорных явлений. Премия учреждена в 2015 году, но до сих пор, как и у Джеймса Рэнди, никто не продемонстрировал хоть какие-то уникальные способности. Но давайте возвратимся к сеансам, которые проводят экстрасенсы. Удивительно, но очень часто люди, приходя к экстрасенсу, сами рассказывают о своей проблеме, даже не пытаясь проверить хоть какие-то паранормальные способности собеседника. Обычно человек сам все выкладывает. «У меня надежда только на вас. От меня ушел муж к молодой стерве. Жить не могу, прошу, помогите!» Как вы понимаете, экстрасенсу остается только поторговаться и провести какой-нибудь мистический ритуал. Вся разница в эффектности исполнения. Кто-то может делать заговор, кто-то проводить бессмысленный, но зрелищный обряд, кто-то готовить зелье, но тут уже на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Повторю, В большинстве случаев, сами того не осознавая, люди все рассказывают о себе, своих проблемах и запросах. И экстрасенсу никаких особых способностей и не требуется. В ситуации, когда клиент сам выкладывает нужную экстрасенсу информацию, все понятно. Но ведь во многих случаях экстрасенс действительно правильно называет многие факты из прошлого и настоящего человека, ну, тем самым, вроде бы, доказывая свои уникальные способности. Если это не чудо, то как они это делают? Любой экстрасенс, гадалка или медиум в общении с клиентом использует технику холодного чтения, которую я упоминал ранее. Давайте рассмотрим ее поподробнее. По тому, как мы выглядим и как себя ведем, можно многое сказать. Анализируя пол и возраст, этническую принадлежность, внешний вид, одежду, невербальное поведение, манеру себя держать, речь, реакцию на слова и вопросы, можно быстро считать любого человека. Безусловно, это будут догадки и гипотезы, но их можно сделать с высокой степенью вероятности. Во многом принятие выводов от экстрасенса связано с эффектом Барнума, он же эффект Форрора, о котором мы тоже говорили ранее, когда обсуждали астрологию. Здесь точно такая же ситуация. Для написания этой книги и в рамках премии Гудини я встречался со многими экстрасенсами, чтобы понять, как конкретно они работают. То, что я буду описывать дальше, не просто теоретические рассуждения, а реальный опыт, реальные разговоры, свидетелем которых был я сам. Для эффективного холодного чтения любому экстрасенсу сначала важно заручиться поддержкой клиента и частично перенести на него ответственность, связанную с интерпретацией. Поэтому часто в начале сеанса медиум делает преамбулу. «Я постараюсь вам помочь». Когда я войду в астрал, я буду видеть образы. Я не всегда понимаю, что они значат, но эти образы будут идти от вас. Вам лучше знать, что они обозначают. Вместе мы сможем найти ответ. Хорошо? Вы должны понимать, что так как люди обращаются к паранормальному в ситуации отчаяния, то у любого человека будет сильнейшее желание правильно интерпретировать информацию в свою пользу. Ну, а значит, найти смысл там, где его явно нет. А это апофене чистой воды. Потом экстрасенс начинает свой сеанс, разбавляя его разными антуражными и атмосферными элементами. Настоящее шоу по всем законам драматургии и сценографии. Тут и чтение заклинаний на непонятном языке. И использование свечей, хрустальных шаров, старых карт, черепов, оккультных реквизитов, зелье загадочных символов. Экстрасенс, анализируя человека, делает первые гипотезы, максимально широкие, универсальные, подходящие практически каждому. Так или иначе, они будут связаны либо с личной жизнью и любовью, либо с семьей и взаимоотношениями, либо со здоровьем, либо с работой и финансовым благополучием. Мой опыт говорит о следующем. Если я приходил к чудо-магу с обручальным кольцом, тот сразу начинал с семьи. Ну что, мол, кто-то заболел или заболеет. Если я приходил без кольца, я слышал про работу. У вас есть проблемы на работе. Слушайте, ну, утверждать такое, оказаться правым, не мудрено, потому что огромное количество людей приходит к экстрасенсу именно с этим. Однажды на сеансе я несколько раз делал вид, что прихрамываю. Несложно догадаться, что первым предположением гадалки, а там в ход пошли игральные карты, были проблемы со здоровьем. И я почему-то вижу именно ноги. С ними проблема. Чтобы проверить каждую гипотезу, экстрасен всегда будет внимательно наблюдать за поведением клиента. Опытные медиумы блестяще отслеживают изменения выражения лица, невербальном поведении, позах и жестах. Любое попадание в точку можно легко проследить. Человек может краснеть или отводить глаза, могут расширяться зрачки, начинаться тремор, ну и так далее. Поверьте, профессиональный экстрасенс со стажем даст фору любому следователю или психологу. При этом поначалу экстрасенс будет стараться избегать точных формулировок, ведь ему нужно прощупать почву и попасть в цель. Поэтому часто в ход идут утверждения. «Карты почему-то говорят. Я вижу странную картину, чтобы она могла значить. Я чувствую, что... Скорее всего...» и так далее. Моя любимая техника — это вопросы с отрицанием. «Вы, случайно, не связаны с искусством?» И даже если вы ответили отрицательно, экстрасенс будет продолжать. «Да, да, я это вижу. Ну, гениально же!» Часто экстрасенсы начинают сеанс гадания с характеристики человека. Конечно, если гадалка начинает с комплимента, это усиливает степень доверия. «Вы удивительно сильный человек. Я вижу, у вас очень светлая аура. Злобы у вас нет и помыслы добрые. У вас мощная энергетика. Вы знаете, что у вас тоже есть экстрасенсорные задатки. Их надо развивать. Замечали когда-нибудь что-то подобное?» Делается, как вы понимаете, это не случайно. Доброе слово и кошке приятно. Некоторые упоминают диаметрально противоположные свойства, отслеживая реакцию. Я вижу, что в целом вы очень ответственный человек, и некоторые даже этим злоупотребляют, но иногда можете и раздолбаем побыть, так ведь? Ступая в диалог, человек сам не понимает, что подтверждает одну из альтернатив, позволяя продолжать холодное чтение. Удивительно, как экстрасенсы игнорируют свои неудачи и концентрируются только на попаданиях. Давайте попробуем проследить, как это делает профессионал в диалоге. «У меня идет образ, как вы плачете. Прямо мне самой плохо становится от этого. Какая-то тяжесть прямо!» «Не понимаю, о чем вы. Я не плакала в последнее время». «Так это давняя боль идет, не свежая. Рубец прямо глубокий, не зажил еще». «Да ничего у меня такого нет». «Это защита ваша такая, я прямо чувствую. Вспоминаете, когда последний раз плакали». <говорит> «Когда кошка умерла, но она старая уже была». «Вот, я как раз вижу связь с живым, но не с человеком». «У вас есть ощущение тоски?» «Да вроде нет. Я нормально пережила эту потерю. Мы морально были готовы к этому, вот дети только расстроились». «А я это и чувствую. Рубец из-за этого. Вы переживаете больше за детей, делите боль с ними». «Может быть». «Вот видите, я как раз об этом и говорю». Любой прогноз экстрасенс может интерпретировать в свою пользу. Представим, что он говорит. «У меня идет путешествие почему-то». Логичное предположение, потому что любой человек, у которого хватило денег на оплату сеанса, рано или поздно поедет либо в отпуск, либо в командировку, либо куда-то к родственникам. Ну, если ковид, конечно, закончится. Но давайте представим, что человек отвечает. «Нет-нет, у меня точно никаких путешествий не планируется. Я вообще редко выхожу из дома». Тогда экстрасенс будет использовать переносный смысл. «Нет, вы не поняли. Это не буквальное путешествие. Это путешествие из одного состояния в другое. Я вижу метаморфозы, какие-то серьезные изменения, которые у вас сейчас происходят». Увидели, как быстро медиум сменил вектор прогноза? Некоторые экстрасенсы начинают не с общей темы, а с частностей. Например, однажды экстрасенс, после того, как он якобы вошел в транс, а играл он откровенно плохо, честно говоря, сказал мне «Идет имя Марина». Дальше пауза. Он ждет мою реакцию. Я молчу. «Кто такая Марина? Вспоминайте». Наверное, вы понимаете, что нет такого человека в России, который бы ни разу в жизни не встречал Марину. Это может быть одноклассница, соседка из прошлой жизни, бывшая коллега, родственница. Даже продавщицы из магазина рядом с домом. Естественно, обычный человек начинает перебирать слух, каких марин он знает. Если экстрасенс видит, что этих марин много, он может сузить поиск. «Вижу темные волосы». Прогнозов у экстрасенса может быть масса. «Я вижу болезнь в вашей семье». Слушайте, а есть ли семьи, где вообще никто не болеет? И даже если вы будете категорично отрицать, Мак может настаивать. «А вы давно видели родственников, которые живут в другом городе? Вот именно! Обязательно свяжитесь с ними! Им нужна ваша помощь!» Или вот вам вариант. «Я чувствую, что есть мужчина, который играет большую роль в вашей жизни!» «Слушайте, в жизни любого человека может быть такой мужчина!» Отец, дедушка, брат, сват, коллега, муж, любовник, друг, напарник, учитель, да кто угодно. Но для пущей убедительности могут добавляться детали, которые точно так же носят универсальный характер, то есть подойти под них может любой. Не просто мужчина, а, например, мужчина такой сильный, с характером и таким проницательным взглядом. Или вот вам еще предсказание от экстрасенса. «У меня идет странное ощущение, как будто давит грудную клетку. Кто-то из близких». Смотрите, как по-разному можно это интерпретировать. Может быть, у человека проблемы с сердцем или легкими. Может? Запросто. Может быть, что кто-то из родственников умер из-за проблем сердца. Конечно. Может быть, что это тяжесть на сердце из-за переживаний, проблем или грусти. Но, конечно, это свойственно практически каждому. Или вот, например, предсказание «Фу-фу-фу, прям пахнет спиртом, у кого проблемы с алкоголем?» Опять очень вероятное попадание с учетом того, какая у нас в стране ситуация со злоупотреблением алкоголем. В последнее время экстрасенсы преуспели в своем деле. Кроме классического холодного чтения, они мастерски используют чувство страха для деморализации своего клиента. Вход идут непонятные, но эмоционально сильные слова: смерть, проклятие, заговор, гроб, могила, кармические нарушения. Очень хорошо работают абсолютно непонятные для клиента слова, создающие ощущение существования отдельного магического мира: вайрон, адитум, сущность, элементаль, андрас, инкуб, асмодель. Даже не спрашивайте, что это значит. Приплетаются и слова из классического религиозного тезауруса «Господь», «Аминь», «Ангел», «Раба Божья». Удивительно, как глубоко верующих людей не смущает смешение религии и гаданий, заклятий, проклятий. Вот уж где мистическое мышление в полном действии. Некоторые экстрасенсы не обманывают. Просто есть большое количество психически нездоровых людей, которые искренне полагают, что у них исключительные способности. Они действительно никого не хотят обмануть или участвовать в мошенничестве. Они правда верят, что обладают уникальным даром. «А как же шоу «Битва экстрасенсов»? Неужели это обман?» — можете спросить вы. И я, как опытный телевизионщик, могу вам авторитетно сказать «Да». Это все постановка на 100%. Вместо детального описания того, как устроена одна из самых рейтинговых передач российского телевидения, я рекомендую вам посмотреть цикл документальных фильмов «Бориса Соболева. Идущие к черту». Это очень мощное документальное расследование, которое действительно впечатляет. Также найдите на YouTube несколько интервью Бориса Соболева со мной в рамках проекта «Идущие к черту». Да и правда. Пусть все эти маги, экстрасенсы, шарлатаны, мошенники и аферисты идут к черту, даже если его нет. Главное, чтобы как можно меньше людей становились жертвами обмана».